часть третья глава первая к нему начинали тянуться люди люди впрочем к сергию тянулись всегда вокруг обители на маковце множились росчести устроились все новые деревни смердов давно исчезли да и были ли когда те далекие уже не былые годы в которые рослые юноша Еще задумывавший о стезе монашеской, пытался и не мог усовестить нераскаянного убийцу и чуть не потерял в те поры свою молодую жизнь. Давно ушли. Теперь бы он и с незнакомым себе людином заговорил по-иному. И уже привычная старческая строгость, да и это худое лицо в полуседой, потерявшей блеской пламень бороде, и эти устремленные внутрь сквозь глаза, не дали бы ошибиться в нем и самому закоренелому грешнику люди шли к троицкому игумену часами поджидали во дворе обители чтобы только упасть прикоснуться получить благословляющий жест сухой старческой руки но и не один он был такой на руси не в дальних палестинах подвязались старцы подчас не менее славные и еще ранее его начавшие свой подвиг, и ко всякому из них шли толпы мирян, пробирались барами и маховыми болотами, терпели всяческие обстояния и зной, и гнус, и хлад, и осеннюю злую сырь, грелись у крохотных костерков-дымокуров, замотавшие лица до глаз от настырного летнего комарья, или дрожали от осенней стужи, чтобы только на час малый услышать негромкую речь, поймать мгновение благословляющей десницы, вдохнуть воздуха того лучшего. Только тут, около этой кельи, дуплали, пещерки малый, изрытый святым старцем в склоне оврага сущего мира, мира над скорбью и суетою вознесенного и отделенного от этой юдоли страстей гнева и слез. Ко многим шли. Сами себя, пугаясь, Оставляли старцам свой Подчас зело скудный, Но от сердца идущий принос. Краюху хлеба, Выломанный сот дикого меда В берестяном самодельном туиске, Какую не то посконную оболочину, Кому к воску. На свечку тебе, батюшка, Читать ли надумать? А ли и так, от волков до силы вражьей? и умилялись, и вытирали слезы, непрошенные, светлые, и уходили опять в ночь и в суровые будни мирской жизни. Приходили ко многим, и многих запомнили, и многие прославились впоследствии, процвели, побогатев и обстроясь, святые обители, теми старцами основанные. Но имя Сергия нынче стало как бы отделяться, восходить, над иными прочими, проникать инуду за предел уже и московского великого княжества. И как тут сказать, муж власти, далекий от трудов святоотеческих, решил бы, может, что с ростом княжества самого, с укреплением князя Дмитрия среди властителей земли Владимирской, растет, поднимается и слава подвижника московского. Но, возможно, и вопреки решить, сказавши, что духовный авторитет Сергия укреплял власть государя Московского, и, пожалуй, последнее будет вернее. Власть всегда страстна и пристрастна. Ее укрепление неизбывно, и всюду рождает протест еще неотдаленных вольных сил, и потому без скрепа духовной никакая власть долго стоять не может а духовность свыше не насаждается. И силу и властители ее не укрепить тоже. Силу и власти можно лишь уничтожить свечение духовности в людях, сведя жизнь к серому течению будничного добывания хлеба насущного, которое, по каким-то сложным законам естества, никогда не удается и не удавалось без того самого стороннего и как бы отрицающего плотяную, тварную, и вечную действительность огня, без того свечения Духа, которое Токма и позволяет жить, и нести крест, и не губить сущее, Божий мир вокруг нас, и не губить самого себя, вместилище Духа Живого, ежели есть вера не Токма во плоть, но и в Дух, не Токма в тленное, но и в вечное. Так верно от Сергия к власти восходил, а не от него упадал тот незримый ток, то истечение божественного света, о котором глаголали и писали оба григория синаид и палама вослед великим старцам синайским первых учительных веков. И свет этот сперва едва мерцавшие в лесной украине на вершине маковца свет этот стал виден уже далеко окрест. И нынче вот по снеженным кое-где дорогам поздней нынешней весны привели к нему из Тверской земли, с Волги, из города кашина безумного великого боярина знатного старинного рода, который болел давно и долго, убегал в леса, грыз по медвежьи путы свои и руки неосторожных холопов, что ловили и мали и приводили домой раз за разом неукротимого господина своего и тут на последиях порвавшего цепь уже перед самой обителью сергиевой не хочу тамо не хочу! — орал боярин и крик этот даже не крик а словно бы медвежий рев первыми услышали в обители до того еще как прибежал испуганный холоп тверич сбивчиво объясняя кого и зачем привели оникагумину сергию не хощу к сергию не хощу Продолжал ериться боярин, хапая зубами, пытаясь укусить упрямую дворню свою. Скоро прибежал и захлопотанный родич болящего. Сергий вышел на крыльцо кельи. Немногословно велел братья собираться на молитву в церковь. Утробный рев, казалось уже, безумный вот-вот лопнет от крика. Все не кончался за оградою. Иноки, опасливо взглядывая на своего игумена, проходили, точнее, пробегали в храм. Многих бесноватых излечивал их не наставник, но чтобы так грозно ревел не дикий зверь, а человек, они еще не слыхивали. Ударили в била Сергий, войдя в храм, неторопливо облачился. Надел епитрахиль, наручи, поясы на набедренник, сунул голову в отверстие ризы, поданной ему прислужникам, и взял в руку тяжелый на престольный крест кованого серебра, недавнее княжеское подарение. Молитва требовала сосредоточенности. Сосредоточенности требовал и не перестававший реветь безумный вельможа. Дальнейшее во многом зависело от самого первого взгляда, от мановения благословляющей руки. Даже от этого креста, в целительных свойствах коего, Сергий еще сомневался. Он привыкал к вещам, и вещи привыкали к нему, как бы одухотворялись. И теперь, взвешивая в руке княжеский дар, он подумал, не перемените ли на прежней, и истертой руками до гладкости всех граней. Нет, крест уже жил, уже слушал веления его руки. И, успокоенный, Сергий вновь вышел на свежесть долгой весны с упорным северным ветром и плотными синими глыбами льда под елями Маковицкого бора и в чещобе кустов обережья. Промельком подумалось о том, что и вспашут и засеют яровое ныне поздно, и успел бы созреть хлеб. Бесноватый был сейчас для Сергия никакой не вельможа, а просто больной, одержимый бесом человек, и уже совсем не думалось о том, О чем помыслил бы иной игумен, что ежели Тверского вельможу привели не в Отрочь монастырь к тамошним старцам, а к нему, Сергию, то... Об этом не думалось совершенно. На удивление бесноватый был совсем и не великого роста, но, видимо, силеный от природы и от безумия и бешенства, удесятерившего природные силы. Очень широк в плечах и мускулист, В разорванный ворот рубахи виднелась курчавая от шерсти грудь, крутые ключицы и страшные бугры, сведенных судорогой предплечий. Лик был космат и страшен. Глаза горели злобой и ненавистью. Холопы едва удерживали его в десятером, мертвой хваткой вцепившись в отогнутые назад руки. Сергий взглянул больному в очи. Поймал и мысленно заставил застыть дикий, бегающий взгляд. Потом, знал уже, у самого начнет кружить голову и потребно станет прилечь в укромности ото всех, творя мысленную молитву. Но то потом. В налитых гневом о часах что-то как бы мелькнуло, вспыхнуло и погасло вновь. Сергий все не отводил взгляда. Но вот явился тот... Жданный промельк иного, жалкого, затравлено одинокого во взоре безумца, словно взыскующий о пощаде, и лишь тогда Сергий, не упуская мгновения, если упустить, потребны станут вновь недели, а то и месяцы лечения, поднес болящему крест, махнувший холопом, дабы отпустили своего господина. И непонятно было, то ли те отпустили его, то ли он сам раскидал слуг, так и посыпались, кто и на ногах не устоял даже, хрипло рявкнул. «Жжет! Жжет! Огонь!» Сергий бестрепетно продолжал держать крест, сам ощущая перетекающую сквозь него и нань энергию. Косматый боярин прянул бок и вдруг, затрясясь крупную дрожью, весь плашью, грудью, лицом, Ринул в лужу весенней пронзительной капели, тронутую по краям легким, с ночи литком. Ринул и стал кататься в воде, постепенно затихая. И вот уже затрясся опять, но теперь по-иному, верно от холода. Хотел встать, снова рухнул ничью, расплескавши воду и грязь. Сергий ждал, молчаливым мановением руки запретив слугам приближаться. Больной поднялся на четвереньки, свесив голову, вздрагивая, наконец сел, все еще не выбираясь из лужи. Уныкал от холода, и Сергий кивком разрешил холопом поднять своего господина. Болящий едва стоял, бессильно обвисая на руках прислуги, которую мгновение назад раскидывал по двору с исполинскую силою. «Пусть отдохнет», — вымолвил, наконец, Сергий. Он поглядел задумчиво во след у Вадима Муф в гостевую келью вельможи, который после станет рассказывать, как узрел огненное пламя, исходящее от Сергиева креста, и от того только, боясь сгореть, и ринулся в воду. Не глядя, отдал крест подскочившему брату и с внезапным ощущением трудноты в плохо сгибающихся ногах побрел к себе. Двое из братьев, когда он восходил на крыльцо, Поддержали его под руки. Кивком поблагодарив их, он показал рукою «дальше не надо» и сам, ступив в келью, прикрыл дверь. Труднее всего было сейчас, не вздрогнув и не споткнувшись, дойти до своего ложа. Однако, постояв, он и тут, навычным усилием воли, одолел себя. Отлепился от дверного полотна и уже второй шаг по направлению к лежаку дался ему легче первого. Днями надо было брести в Москву, провожать в Орду молодого княжича Василия, и Сергий впервые подумал о своих ногах, начинавших порою, как сегодня, ему почти отказывать. Шестьдесят прожитых лет, а, быть может, и не они, а долгая работа в лесу, бессменной сухой обуви, долгие стояния в ледяной подснежной воде и молитвенные бдения сделали свое дело. а здоровье как-то не думалось до последней поры, хотя пешие хождения давались ему нынче все тяжелее. Он улегся поудобнее и замер, полусмежив очи, шепча молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Все-таки одержимый Тверич забрал у него сегодня из лиха много сил. По преданию, у излеченного Сергием Кашинского боярина Ивана Борозды через год появился сын, названный при крещении Сергием, в память преподобного чудотворца. И сын этот впоследствии избрал для себя духовную стезю и сделался святым Саввой Вишерским. ежели предание верно, то спросим, случайно ли то совпадение? Результат ли домашних толков о Сергее Радонежском или же, что вернее, той меры святости и духовной энергии, что получил при излечении Тверской боярин, хватило и на новорожденного отрока, определив и строй души его, и дальнейшую судьбу. Очень можно предположить и такое. Глава вторая. Мысли постепенно, по мере того, как проходило головное окружение, возвращались к суедневному, обегая весь круг многоразличных монастырских забот. Надобно было до ухода в Москву посетить болящих, выслушать Никона. У келаря возникли какие-то хозяйственные трудноты, сдавячи привезенную в монастырь вяленой рыбою. Принять поселян которым непременно требовался для решения поземельных споров сам Радонежский игумен. Выяснить к тому перед уходом, что и кому из братьев понадобилось в Москве. Киновари золото переписчикам книг. Это он знал сам. давичи привезли Александрийскую бумагу и добрый пергамен Обитель по заказу митрополии спешила восстановить утраченные в сгоревшей Москве хотя бы самые необходимые служебные книги, Евангелия, Уставы, Требники, а Актоихи, Молитвенники, Минеи, над чем теперь трудились иноки, почитай всех монастырей Московского княжества. Требовалась и дорогая иноземная краска, лазори пурпур иконописцам, и о том следовало просить самого князя Дмитрия. Требовались скрутые справа, разоренные Тахтамышевым набегом Московские бояре все еще скудно снабжали монастырь надобным припасом. Почему опять не хватало воску для свечей и даже обычного серовяленого крестьянского сукна на иноческие оболочины? А братья меж тем множилось и множилось. Ходить же по селам, собирать милостыню на монастырь, Сергий по-прежнему строго воспрещал, считая принос и привоз добровольным даянием дарителей. Троицкие обители не должны были коснуться нынешние упорные, с легкой руки псковских, еретиков-стрегольников, речи о мздоимстве и роскоши, якобы процветающих и в монашестве, и среди белого духовенства. Речи, повод которым дает теперь, увы, сам прощенный и приближенный Дмитрием глава церкви, митрополит Пимен. Лестница власти Безразлична, мирской или духовной, должна быть особенно прочной в самой верхней, завершающей ступени своей. Недостойный князь и, паче того, недостойный пастырь духовный, могут обрушить, заколебав, все здание государственности. По элику народ в безначалии сметется, як овцы, без пастыря. Сильные перестанут сговаривать друг с другом, слабые — лишаться защиты власть имущих, и, словом, весь язык перестанет быть единым существом, устремленным к соборному деянию, но лишь рыночную толпою, где у каждого своя корысть, едва ли не враждебная корысти, сябра соперника. Впрочем, обо всем этом предстоит ему на Москве в досталь глаголоте с племянником, игуменом Федором. Нынче почасту стал уже и позабываться прежний, звонкоголосый и ясноглазый отрок. Ванюшка, коего он сам постриг вынаки в нежном отроческом возрасте, и не ошибся в том, как видится теперь, и не ошибся, позволив затем уйти из кельи в мир государственных страстей и киновейного строительства. По и званию племянник давно уже сравнялся с дядей а по столичному положению своего монастыря даже и превосходил Сергия, о чем впрочем они оба никогда не думали тем паче дядя сережа и ныне был для федора духовным водителем как и для многих иных на руси все таки после смерти алексея великие нестроения начались на москве но не вечен никто на земле никто не вечен кроме господа и может быть В этой бренности бытия, в вечной смене поколений, передающих, однако, друг другу, как дары завет предков, крохотные огоньки духовности, искры того огня, коим окружил себя Спаситель на горе Фаворской, быть может, в этом как раз и заключена главная тайна жизни, не дозволяющая замереть и застыть, но вечно требующая, опять и опять от всякого верного, неукоснения в земных, и нравственных подвигах. В поте лица своего был первый завет, данный Господом человеку, ступившему на эту землю из рая небытия и обрекшему себя на ошибки, мудрость и труд. Труд во славу Всевышнего. Сергий пошевелился, еще и еще раз глубоко вздохнул, уже и вовсе опоминаясь. Встал, сотворил молитву когда то он так вот и не встанет уже и братья с пением за упокойных литей вынесет его ногами вперед из кельи и предаст земле но нынче теперь он еще не имеет права даже и на успение тяжкая разоренная и еще не собравшаяся наново русь его лесная и холмистая родина надежда православия на земле со своим запутавшимся в гневных покорах князем, ослабшая верой в лукавых спорах стрегольнических, ждала от него вскоре нового подвига, и подвиг должен будет вершить именно он. На завтра, оставив в монастыре отдыхать и приходить в себя давешнего тверского вельможу, Сергий со своим можжевеловым дорожным посохом и невеликую торбою за плечами устремил в Москву. Глава третья Там, где обогнувший, наконец, долгий остров, воды Москвы-реки вновь сливаются воедино, и крутицы делают излучистую петлю в самом исходе этого пойменного языка, на заливных лугах которого летом высят частые ряды стогов и пасутся монастырские скотинные стада, стоит, выйдя весь наглядень, Симонов монастырь в коим хозяином племянник преподобного Сергия, княжой духовник Фёдор. Во время набега Тахтамышева монастырь, как и прочее, был разграблен, испакощен и обгорел. Сейчас тут, в заново возведенных стенах, звенела, рассыпалась музыкой веселых чистоговорок ладная работа топоров. Новая церковь, краши прежней, круто уходила в небеса уже увенчанные бокастами главами, новым плотницким измышлением московских древоделий, которые сейчас покрывали затейливые, схожие с луковицею, со свечным пламенем главы и главки, белую чешуёю узорного осинового лемеха. Пройдёт лето, потемнеют, словно загаром покроются, нальются красненой, нынешние жёлтые, подобные маслу сосновые стволы а там станут и совсем уже буро красными а белый нынешний лемех посереет сперва, а там и засеребрится в айре, впитывая в себя серо-голубую ширь неба и мглистые сизые тени облаков. Эх, кабы дерево не горело, сколько красоты уцелело бы на просторах русской земли! Кабы дерево да не шаило, кабы молодые да не старились бы девицы красные не хилились, Кабы цветики лазоревые не вянули, Кабы весна, лето красное не проходили. Да и был ли бы тогда, Стоял ли и сам белый свет? Без грозы непогоды не бывать, Ведру ясени, без мороза да вьюг Не настать лету красному. Без старости нету младости, Без ночи темная нет и свету белого. А заматереет молодец, сыны повыстанут, А дороднеет молодица, дочери повырастут. И всегда-то одно шает, другое родится, И жалеть-то нам о том, да не приходится. Службы монастырские уже вновь обижали широкий двор, Поднялась трапезная, бертьяница, кельи, Покой настоятельский, но не туда — не в светлые верхние жилы тесовых горниц, а в темное нутро хлебни унырнул троицкий игумен, не брегая по навычию своему роскошеством палат позлощенных, ни к великому князю в кремник и даже не к племяннику своему, игумену Федору, ни к келлорю в гостевую избу направил он стопы свои, а к послушествующему в монастыре, бывшему казначею Вильяминовскому, Кузьме, нынешнему Кириллу, явился Сергий на первый након. И сейчас сидел в черной от сажи печной, низкой, с утоптанным земляным полом избе, более половины которой занимала хлебная печь, с широким и низким устьем. Печь дотапливалась, рдели багряные уголья, слоистый дым колебался за анавесом, пластаясь по потолочинам, неохотными извивами уходя в воспидно черное нутро дымника сергий сидел отдыхая на лавке протянув в сторону печи ноги в сырых лоптях стопы ног и голени гудели глухую болью нынешняя дорога далась ему с особым трудом весна не бывала медлила в этом году пути все еще не освободились от плотного слежалого снега москвичи в апреле ездили на санях. Все дул и дул упорный сиверик, и, натаившие под весенним солнцем лужи, за ночь покрывались коркою льда, что, крушась, хрупала под ногами и проваливала целыми пластами от ударов дорожного посоха. Торбу свою Сергий сложил под лавку, в углу хлебни, и сейчас, глядя, как Кузьма месяц дежу, отдыхал и отогревался после долгой дороги. У бывшего казначея Тимофеева а работа велась ладно и спора. Он уже выгреб печь, насыпав рдеющие угли в большую глиняную корчагу и прикрыв ее крышкою, обмел пот печи можжевеловым помелом. И теперь, пока печь выстаивалась, взялся снова за тесто. Отворилась дверь. В хлебню как-то боком, заранее преувеличенно и конфузливо улыбаясь, пролез неведомый инок, бегло с опаскою, глянув на Сергия. Что приволокся? квашню вошню месить, а хлеба просить? Не давая гостю раскрыть рта, мрачно вопросил Кирилл, не прекращавший энергично погружать обнаженные по руки в упругую, словно живую, попискивающую даже, тестяную плоть. «Краюшечку бы тепленького!» Тонким голосом Покаянно опуская глазки, выговорил пришедший брат. — А ты за дверью постой, да канун пропой! — отозвался Кирилл. — Кому, Кузя? — проникновенно, не понимая, выговорил проситель. Кирилл метнул в него тяжелый взгляд из-под лохматых бровей, повел плечом. — А кому хошь? Хошь хлебу печеному, хошь хмелю твореному. — Тьфу, господи! вечно с тобой и кирюша нагрешишь возразил гость отступая за порог но все еще держась за дверную скобу в надежде уговорить хлебника дак ты чего хошь распрямляясь и отряхивая пот с челотыльной страной руки выговорил кирилл бога славить али брюха править монах понявший наконец что ему ничего тут не отломится В сердцах хлопнул дверью. «Хлеб, вишь, в слободе, у лихих женок на брагу меняют», — пояснил Кирилл. «По что келарь и держит таковых? Бегают меж двор от монастыря к монастырю, а в народе ропот, мол, церковные люди нам зде ставлены, иноки пьют да блуды деют. А там уж и таинства, не любы им, по той ересь цветет, а кикринь сильный или лучше изречь Акий чертополох. Сергий смотрел молча, чуть улыбаясь, как Кирилл, избавясь от докучливого брата, ловко, несколькими ударами ладоней, сотворяя ковриги из кусков теста, кидает на деревянной лопате сырые хлебы в горячую печь. «Праведности нет! Я бы таких и вовсе расстригал! Позорят сан!» сердито выговаривал Кузьма Кирилл, не прекращая работы. «Князю потребно что? Крестьян беречь, смердов. На хлебе царство стоят. Из чужих земель обилия не навозишься. А и привезут, коли последнюю шкуру с себя снять придет. Вон о бояре наши, на фряжный скарлат да на персидскую парчу с шелками, сколь серебра изводят». Ну а как хлеба не станет во княжестве, и погибнет Русь? Осироти землю, и вся твоя сила на ничося обратит. К тому скажу, князь, судья, пастырь должен беречь и всякого людина от пьянства, во-первых, након так уж де от разбоев, от перекупщиков, что дикую виру емлют, тот же самый товар по тройной цене продают. То все князева забота, князев труд. Чел, знаю. Когда татары пришли, лихаимцы ростовщики в ту пору весь Владимир попродали, весь черный народ живота лишили. Некому стало и на брань с ворогом выстать. по той сдали град нехристям. И это главные грешники, кто серебро в рост дают. Из ничего себе богатство деют а народу погибель. И еще, отчего должен беречь и князь, от доносов лихих. Христиане суть, да так один бы другого не винователи. И от судей неправедных, что приносы емлют без меры, лихвы бы не брали в суде. Вот главные дела, княжие, пасти народ. А вышнему, тому же князю, али там вельможе боярину, «Кто указывает неправду его? Кто блюдет, исповедует? Кто должен и вразумите порой? Инок! Да к разве такой вразумит?» — почти выкрикнул Кирилл, вновь сбрасывая со лба вымазанного печною сажей капли пота. Сергий любовал взором расходившегося Кузьму Кирилла, постигая, что ему гораздо свободнее тут, в Пасконине в жаре и дыму трудной работы поваренной, чем в должности казначея у Тимофея Васильевича Вильяминова, когда носил бархаты и зипуны тонкого сукна, а вкушал изысканные яства боярской трапезы, но был окутан тысячей нитей сословного чинопочитания. Гораздо свободнее. И что эта свобода, которой не хватало Кузьме до доднесь, Важнее для него всякого зажитка, утвори, почета, даже славы мирской, что Сергий знал и по себе самому слишком хорошо, и что эта свобода позволит ему отныне, как с равными, говорить и со смердами, и с великими боярами московскими, и даже с князьями. И уже этой свободы своей, оплаченной отказом от всей предыдущей жизни, Кузьма, ставший Кириллом, Ужеся не лишит никогда. Знал и тихо радовался ему, Даже не очень внимая словам рассерженного инока. Глава четвертая. Скрипнула дверь, тяжко отлепляясь От забухшей сырой ободверины. Старец Михаил, духовный наставник Кирилла, Со свету плохо различая, что творится в хлебне, Спускался по ступеням, ощупью нашаривая круглую, нетесанную стену хоромины и края широкой скамьи. Только тут, сойдя уже в полумрак хлебни и обвыкнув глазами, Михаил узрел игуменосергия, старцы облабызались. В монашестве, как и в любой среде, где присутствует духовный труд, духовное делание, существует, кроме всем известной и внятной иерархии, архимандрит, протопресвитер или протопоп-пресвитер, иерей или поп, диакон, псаломщик, а по монастырскому уставу – игумен, келарь, епитром, казначей, трапезник и хлебник, уставщик, учненный брат или будильник и прочее. Иная лестница отношений, по которой какой-нибудь старец, отнюдь не облаченный властью или саном, оказывался много важнее самого игумена. Таковым в Симонове был Михаил, коему невдолге предстояло стать смоленским епископом и в послушании у которого находился Кузьма Кирилл. — Все ротоборствуешь, Кириллушка! — вопросил Михаил, усаживаясь на лавку. Кирилл, поклонившийся старцу и принявший от него благословение, только глазами повел. «По что и держат!» «Нельзя, кирилушка не можно!» — мягко отверг Михаил. «В днешнем обстоянии при новом нашем владыке обитель зело некрепка. Изгони!» «Тотчас воспоследует воспоследуют ябеды, доношение самому Пимену!» «Федорот, духовник княжой!» — не уступал Кузьма наставнику своему. «Тем ток мы и держимся, Кириллушка!» Тем токма и стоим, — вздохнул старец, щурясь от дымной горечи, премного ощутимой по приходе с воли от ясного, соснового, приправленного холодом уличного воздуха и безотчетно обоняя аромат пекущихся хлебов. — А я тебе, Кириллушка, мыслю, но не иное послушание дать. — Книги? — без слова понял Кирилл. — В Спасов монастырь служебник просит переписать полууставом. красовито чтобы. Возможешь?» Кирилл молча кивнул косматую головой, как бы подчеркивая тем безусловность послушания и равное свое отношение ко всякому монастырскому труду, будь то работа в пекарне или княжарне. «Что Дионисий?» — выпросил Сергий с любопытством, но без обиды, хотя тот со своего возвращения из Константинополя в январе так еще и не повстречался с сергием дружба с суздальским проповедником была для сергия хоть и давней но трудной после того как тот воспользовавшись поручительством сергия ускользнул из москвы на лесных старцев пала княжая остсту едва не завершившаяся закрытием маковицкой пустыни нынче дионисий Вынеся из Царьграда страсти спасовые, мощи святых, получивший от патриарха Нила сан архиепископа и крещатую Филонь, проехал прямиком к себе, в Нижний, не заглянув на Маковец. Теперь он вновь посетил Москву, повидался с князем Дмитрием, но в дальнюю Троицкую обитель опять не заехал. И Сергий при желании мог бы подумать даже, что Дионисий намеренно его избегает. Снова клацнула уличная дверь. По быстрым легким шагам Сергий угадал племянника. Игумен фёдор, придерживая широкий подол монашеской однорядки, ищурись со света, спускался в темноту хлебни. Он уже узнал, что Сергий здесь, и, ведая навычай своего наставника, не стал сожидать его в горницах, но отправился сам в дымную и жаркую поваренную клеть. От порога, услышавши вопрошание о Дионисии, Федор живо отозвался в голос. — Не суди строго, отче. Каял он и сам, что невозмог побывать у Троицы, за не спешил в оплесков с посланием патриарха Нила противу ереси Стрегольнической. Сергий встал с лавки, благословил и обнял Федора. С мягкой улыбкой, отнесясь к нему и к старцу Михаилу, сказал. Вот и Кирилл ныне баял о той же ереси, тем самым приглашая всех троих продолжить богословский диспут. Достаточно зная дядю, Федор сразу постарался забыть о неподобном игумену месте для духовного собеседования. Пал на лавку, выжил невольные слезы из глаз, помотал головою, привыкая к дымному пологу. Кузьма Кирилл так и стоял у печи растрепанный, с подсученными рукавами серой холщовой сряды. Сытный дух созревающих в печи караваев начинал уже проникать в хлебню. С пименовыми запросами да дикими данями и все скоро уклонят в стрегольническую ересь. Громко, не обинуясь, высказал Кирилл, получивший молчаливое разрешение к разговору от своего старца. Насиделся в чухлами на сухарях с квасом, да к ныне удержу не знает. Обдерет скоро весь чин церковный, со всякого поставления лихую мзду емлет. Как тут не помыслить о симонии, да и о пастыре неправедном, от коего всему стаду сущая погибель? — Не так просто все сие, кирилушка Остановил расходившегося было опять послушника своего, Старец Михаил. «Виши палаты владычные сгорели в кремнике, Иконы и книги исшаили, Каменные церкви те закоптели не непутем, Колокола попадали, которые и расколоты, Потребны кровельные мастеры, плотники, Каменотесы, литейные хитрецы, Потребны и живописных дел искусники, И всем надобна плата». «Да к что ж он тогда, грека Феофана, изверг из города?» — возразил Кирилл. «Мыслю незело много понимает наш Пимен в мастерстве живописном». «Вы, ученик твой, Михаиле, с горем скажу, глаголит истину», — отозвался игумен Федор, обращаясь ликом к Сергию. «С Пименовыми поборами ересь стрегольническая паки возросла в людях» хотя и то из реку, что корни прискорбного заблуждения сего, зело древни и уходит в ересь манихейскую. Так или иначе, зримо или прикровенно смыкаясь со взглядами всех услужающих сатане, Федор, волнуясь, заговорил об учении персидского пророка Мани, о борьбе злого Аримана со светломармуздом и о победе Аримана, в результате чего, по словам Мани, Свет был разорван и пленен, а зримый нами мир — беснующийся мрак, обреченный уничтожению. И что все богоборческие секты, будь то Павликиане, Богомилы, Катары, альбигойцы до наших стрегольников пошли именно отсюда. Великий Феодосий за принадлежность к всему учению принуждал к смертной казни, Имена им различны, суть одна. И у всех у них, так ужди, как и у наших стрегольников, были приняты во внешнем поведении воздержание, подвижничество, нестяжание и нищета, и все они признавали в мире двойственную природу, Бога и дьявола, причем дьявол сказывался творцом зримого мира». И все они, как донатисты, отрицали обряды Святой Церкви, таинство, священство, указуя, и, увы, справедливо указуя, на сугубые пороки тогдашних латинских князей Церкви, прилатов, кардиналов, епископов, на разврат и роскошь папского двора, на продажу церковных должностей, отпущение грехов за плату и многое прочее. И изо всех сил, соблазнительных для простецов учений, проистекали в конце концов сугубые злодействия, кровь и кровь, плотская погибель и конечное ослабление в вере, а там – и сущее служение сатане, как владыки мира сего. Уже иные из соблазненных богомилами христиан боснийских, утеряв веру во Христа, начинают обращаться к учению Мехметову. «Таковая судьба грядет и нам, ежели не покаемся», — мрачно подытожил Кирилл. «Нету твердости в вере. Понимают ли, где добро и где зло, и где путь праведный? Ведают ли, что отпавший веры своей попадает в услужение сатане? Егда начнут братью свою жарить на кострах, жрать человечину, насиловать, пилить и губить младенцев во славу, нового бога своего, тогда лишь поймут, ежели не поздно станет уже прийти к пониманию. «Все сии», — подхватил Федор, — «поменяли местами добро и зло, называя добром разрушение, гибель и ложь». «Но не можно ли тогда допустить?» — медленно выговорил Кирилл, уже почти забывший, и про наставника своего, и про сан-игумена, как-никак, принадлежавшей Федору. Не можно ли допустить, что и дьявол участвует в жизни созидании уводя в ничто, отжившее здесь, на земле? Так мыслят многие католики, а богомилы утверждают, что и сам видимый мир создан дьяволом, — горячо возразил Федор. Но ежели бы было так, выходит, что дьявол по-ихнему побеждает сам себя, ибо победа сатаны суть полное уничтожение сущего мира то есть своего же творения и человек взявшийся служить по слову сатаны токмо плоти своей неизбежно губит окрестный мир а допустить что одоление дьявола доступно человеку без божьего на то изволенье без церкви без обрядов сущих не можно никак тайна сия велика есть высказал старец Михаил с воздыханием присовокупивши. «Надо работать и Господу!» «Как странно!» — задумчиво вымолвил Федор после наступившего молчания. «Признающие мир, созданным Господней любовью, берегут окрест сущее и живую тварную плоть. Те же, кто почитают сатану творцом сущего и ему служат, стремятся напротив разрушить зримый мир и погубить братью свою и даже отвергая и бога и сатану признавая себя самих единым смыслом творения есть и такие все одно служит уничтожению ибо не берегут но сокращают зримое как бы отмыщая сущему миру и себе самим за неверие свое а сергий молчал и в молчании его Пачи слов прозвучало «Нам, верным, надобно творить токмо добро» и не превышать себя мудростью Пачи Всевышнего. «А что речет его мерность?» — вновь подал голос Михаил. «В послании патриарха Нила сказано токмо о симонии», — отозвался Федор. «Ты чел?» — вопросил Сергий, острожевший лицом. Пеклись хлебы, сытный дух тек по избе. Высокий голос Фёдора звучал в полутьме отчетисто ясно. И уже одетая сажей хлебня приобретала незримо все более облик катакомбного подземелья первых веков христианства, где немногое горсть верных обсуждает судьбу Церкви Божьей перед лицом гонений от всесильных императорских эгемонов. Во все столетия жизни своей, не количеством призванных, но токмо высотою духовности победоносна была Церковь Христова. И здесь, из четверых предсидящих, один станет памятью и надеждою всей страны, другой осветит пустынно-жительным подвигом своим просторы Заволжья, основавший знаменитый впоследствии Кирилло-Белозерский монастырь, третий возглавит смоленскую епископию и будет духовно окормлять град из коего многие многие изыдут в службу государем московским а четвертый племянник сергиев федор станет биться в далеком константинополе за независимость от латинин русской православной митрополии, продолжая труд покойного алексея и окончит дни свои архиепископом града ростова а где На какой скамье, под каким полгом дыма сидят ныне эти четверо, в руках которых грядущие судьбы русской земли, разве это важно? И разве не к вящему прославлению сих старцев, и самого главного из них, преподобного Сергия, днешняя сугубая почти нищенская простота синклита сего? Глава пятая «Его мерность патриарх Нил пишет многие похвалы Дионисию, — сказывает Федор, — являя его мужем, исхитренным в мудрости книжней и писании. А, впрочем, ли то, что отлучающий себя от соборной апостольской церкви отлучается от самого Христа. Кому, какой церкви отпадаете вы, — пишет святейший патриарх, — латинской?» Но и сия стоит на мзде, тем сугубейшей, что Папа распродает за отпущение грехов, заменивший тем самым самого Господа. Аще ли отлагаетесь от церкви виною того, что пастыри на мзде поставлены, то уже и Христа самого отвергаетесь, яко еретицы есть. Как же, по вашему слову, Христос днесь на земле церкви не имат ежели речено спасителем? С вами есть до окончания века. Федор, по навычию тогдашних книгочеев раз прочтя, запомнил патриаршее послание почти наизусть. «Опрочем», — глаголит Нил, — «известит вас епископ Дионисий». Трое слушателей перемолчали. Старец Михаил, вздохнув, вымолвил. и «Инокурещи! Дионисию предстоит самому обличать в оплескове, ересь стрегольническую, излагать каноны, баять о церковных уложениях, о плате за требы и поставлении, означенной соборными решениями. — Все не то! — мрачно перебил Кирилл. — Все не то! — раздумчиво протянул Федор. И Сергий молча склонил голову, соглашаясь. — Москвы сие еще не коснулось! Подал голос михаил дойдет отозвался кирилл егда дойдет станет поздно вымолвил ёдор а сергий сейчас мысленно перебирая круг троицких дел монастырских убеждался опять что был трижды прав не позволяя братьям ходить по поселам за милостыней и не принимая в дарение деревень со крестьянами упрекнуть в мздаимстве иноков его обители не может никто и поднесь. «Синайские старцы жили подчасто трудами рук своих», — тихо промолвил он. Старец Михаил начал перечислять канонические правила и решения соборов, не забывшие и уложений собора Владимирского, как и решений, принятых во время суда над митрополитом Петром в Переяславле, подводя к той мысли, что священницы церковью питаются. Все было верно, и все было опять не то. За правилами у являлись младшие, не облеченные священническим саном церковные клирики. Казненный в Новгороде семь лет назад вероучитель Карп был дьяконом. стрегольническая ересь поселилась и в Псковском, Святогорском монастыре среди тамошней братьи. Стрегольники действительно вели праведную жизнь, согласную с заповедями Христа, но утверждали, что в нынешней церкви Христос части не емлет. Отрицали священство, мол, начиная с патриарха, вся церковь стоит на мезде. Отрицали таинство, покаяние, причащение, литургию. Каялись вместо Отца Духовного, Матери-Земле. Воспрещали поминать мертвых, ни вкладов давать по душе, ни молитв, ни поминок творить. Устраивали свои служения на площадях, смущая простецов, проповедовали на торжищах и стогнах. И их слушали. И, согласно с их проповедью, проклинали церковное мздоимство, пьянство и блуд монашеской братьи, роскошь епископов и самого митрополита. Стрегольники чли и толковали Евангелие, ссылаясь на слова апостола Павла, что и простецу повели учите. И даже прилюдная казнь Карпа с двумя соратниками, их свергли с Волховского моста, не остудила горячих голов, скорее, напротив, подлила масло в этот огонь. Далеко не ясно было, сумеет ли чего добиться ныне во оплескове и сам Дионисий со всем своим красноречием и умелостью. «Ересь не сама по себе страшна», — медленно произносит Сергий, «и казнями не победить духовного зла. Но ведь они как дети, бунтующие против отцовых навычаев, забывая, что и кровь и пища, и сама жизнь, ниоткуда инаку пришли к ним, но от тех самых родителей». Заблудшие сии привержены трезвенной жизни, от лихаимства себя хранят, не собирают богатств земных и, словом, устрояют жизни по слову Христа. Но и с тем вместе, отвергаясь обрядов, преданий, навычаев, самого здания церковного, в чем полагают они тогда продолженность веры? Возможно отринуть обряды, зная их возможно толковать евангелие зная творение отцов церкви зная но сколь бренно приходяще непрочно сие знание одного единого поколения помыслим вот они победили отринули и таинства, и молитвы и само здание церковное разрушили и что же потом он и вероучители умрут Вырастет второе и третье поколение, уже без знания того, с чем боролись их деды, без обрядов и таинств, без предания церковного, идущего от первых изначальных веков. А с ним и без памяти старины, без скреп духовных, сотворяющих Божье подобие в каждом постигшем заветы Христа. И во что тогда обратиться народ? А самому честь, Толковать Евангелие, умственно постигать и опровергать прежде бывшие это возможно лишь для немногих, исхитренных научению книжному. Вот как иноки снятогорские. Но не для простецов, не для крестьянина в поле, не для ремесленника за снарядом своим, не для воина, идущего в бой, коему надобны и молитва, и таинство причащения и посмертная память с поминовением церковным, с молитвою о воинах, павших в обранях за землю свою. Да и книгачей, ненаученной писанию, бессилен накажет предпостижением нетварного. Вот о чем стрегольники не мыслят совсем. И ежели победят, не спровергнув церковь Христову, то и вера, и память предков, и любовь к отче земле все уйдет и не станет нужды защищать землю отцов, ибо, отвергнув обряды погребальные, и памяти лишит несмысленный людин. И не станет страны, и Руси не станет, и язык наш ветром развеет по иным землям. Вот о чем надо б наднесь помнить сугубо. — Что же делать? — воскликнул Кирилл. То же, что стефан храп в перми отозвался федор проповедовать слово Божие. мы молоды вся эта неподобь ползет на нас с латинского запада мы не постарели настолько чтобы подобно византии мыслить о конце или угаснуть прежде рождения своего для того ли владыка алексей закладывал основы великой страны для того ли гибли кмети на Куликовом поле. Мы уже пред ними, пред мертвыми, не смеем отступить. Тогда и Пимена не должно трогать, поскольку он собирает богатство в казну церковную. Опять не сдержался Кирилл. «Полагаешь ли ты, отче?» — выпросил Михаил, вздыхая и оборачивая лицо к Сергию, «что иноком должно жить с трудами рук своих» отвергаясь не только мусёл со крестьянами, но и всякого богатства мирского. Боюсь, что тогда многоразличные ремесла и живописи, книг написания умрут, а от того сугубого ослаба памяти настанет. Докончил он покачивая головой, хотя Сергий и молчал, не прикаслове. Мы должны сами сказать о злобах церковных. Горечью и страстно почти перебивши Михаила, возвысил свой глаз игумен Федор, мете опять в митрополита Пимена. Об иноках, коих приходит держать в обители, дабы, токмо, не возмутить ропот в простецах, о том же пьянстве, яко и тебе, и мне приходит нужда вовсе запрещать хмельное питие в обители, даже из всех греческих уставов выскабливать статьи о питье винном. Как-то греки умеют пить вино с водою за трапезой и соблюдать меру питья. Мы же не можем из кони, дорвемся, за уши не оттащишь. И что, разве в Москве, когда Тахтамыш стоял под стенами Града, не сотворилась великой пьяни, и не от той причины, хотя частью, и город был сдан врагу? И кто из нас скажет, сколь серебра, собираемого ныне Пименом, с нуждой и скорбью, с простых иереев сельских до сынных бедных обителей, сколь того сребра идёт на книги, храмы, письмо иконное и прочее, а сколь в Пименову казну, не весть для какой тайной надобы. Ибо где великое богатство недвижимо, и не идет ни на городовое дело, собирающее и питающее сотни тружающих, ни на устроение церковное надобное всему православному миру. Не ты ли, отче, подымал народ к соборному деянию? И по что молчишь ныне? По что не подвигнешь великого князя Дмитрия на брань противу церковного мздоимства?» Сергий вздохнул, промолчав. Он знал, что всякое дело должно созреть и в мыслях, и в чувствах большинства, и только тогда, возможно, вмешиваться в ход событий. Фёдор, высказав, невзначай упрёк Сергию, понял молчаливый ответ наставника, зарозовеял ликом, мгновением ставший похожим на прежнего Ванюшку, что теперь случалось с ним всё реже и реже. Да и лик Фёдора, некогда радостно светлый, нынче, когда перевалило за четвёртый десяток лет, острожел, потемнел и уже не разглаживались, как некогда заботные морщины чела. Сергий знал, что Фёдор постоянно точит и точит великого князя, как вода камень, да и сам Дмитрий, ежели бы не упорная нелюбовь к Киприану, давно бы отрёкся от Пимена. «Пелагий был прав», — глухо подал свой голос Кирилл. «Пастырь, недостойный сана, егда требы правит» позорит Христово учение и возбуждает соблазн в простецах. «Да, ведаю!» — промолвил он, заметив шевеление своего старца, намеревшего опять возразить. «Ведаю, что всякий иерей, свершая требы, святый Господня благодать вмиг тот лежит на нем. Ведаю! Но всей жизнью своею, ежели пастырь неправеден, не смущает ли он паству свою?» «Выше руковожения духовного, что есть в человецах? Вы есть и соль земли, река Иисус ученикам своим. Так ежели соль не солона, как возможно сберечь церковь Христову? Кто поправит недостойного пастыря, ежели тот, к тому же, поставлен во главе синклита? «Свет инокам ангелы», — глаголит Иоанн Лесвичник, «а свет для всех человеков», иноческое житие. Если же свет сей бывает тьма, то сущие в мире кальми пачи помрачаются. Сам же ты, отче Сергия, ушел в дикую пустынь и подвязался сперва один, угнетён нахождениями бесовскими, гадами и зверьми, но не восхотевший быть с братьей в сущей обители. Игумен Федор живо обратился, намеря возразить Кириллу но чуть улыбнувшийся Сергий поднял воспрещающую длань. Мысли иерархов были заняты сейчас одним вопросом. «Ежели не Киприан, то кто?» И Кирилл понял, замолк, обратив чело к устью печи, где по запаху уже дозрели пекущиеся хлебы. Трое иноков молча сходились на том, что достойно заместить и Киприана и Пимена возможно на Руси Токма один человек, уехавший ныне в оплесков, епископ Суздальский и Нижегородский Дионисий. И именно об этом следует им говорить или не говорить с великим князем Дмитрием. Кирилл меж тем молча открыл устье, прислонивший заслонку к кирпичному боку хлебной печи, той уже деревянной обгоревшей лопатою начал доставать хлебы, швыряя горячие ковриги на расстеленный им по столешне льняной рушник. От первой же ковриги, отрезав краюху, с поклоном подал Сергию. Федор с Михаилом тоже согласно протянули руки, каждый за своим ломтем. Скоро, сотворив молитву, все трое удоволенно жевали горячий с кислинкою ароматный ржаной хлеб и продолжали думать подходит ли митрополита русского, и как и кому уговорить на то великого князя. И то было трапеза верных, словно в седые далекие века первых христиан, и было знание должного и воля к деянию. Так вот и рождается то, что назовут движением событий истории. Потребны лишь вера, решимость и единомыслие призванных. Все иное является уже как бы само собою. Загораются множество, пробуждаются силы, готовые к одолению ратному, с гулом содвигаются миры. От совокупной воли немногих. От их сокровенного знания и сознания неизбежности, неизбывности подвига. И от соборной решимости, подъявших крест на рамена своя. Глава 6. Одно доброе дело успел содеить Киприан до своего изгнания. Пригласил на Москву из Новгорода греческого изографа Феофана. И дело это было ныне порушено виною пименовой скверности. Побывавши в Новом городе и узнав, что здесь работает знатный византийский живописец, Киприан не мог не зайти в церковь Спаса на Ильине, а увидя росписи Феофана, не мог не восхититься его талантом. Мрачное величие этой бегучей и взволнованной живописи показалось ему созвучно его собственному из взлетов и падений сотканному бытию. Не забыл Киприан и задаток оставить греческому мастеру. Нынче росписи, заказанные новгородским боярином Машковым, Сулечаны Ильиной улицы были закончены. Феофан еще раз обошел церкву в час, когда не было службы. Поднялся на хоры, зашел в каменную камору, которую расписывал сам, даже без подмастерьев. Постоял отстраненно перед своей античной троицей Узрел и сам то, что ему сперва подсказали другие. Изнеженную позу возлежащего правого ангела, отблеск языческой Эллады под покровом распростертых византийских крыльев верхнего центрального ангела. Когда писал, не думал о том, и о строки не вспоминал, но жила и в нем, как почти в каждом византийце неугазшая эллинская древность, жила. И чудо, что о том поведали ему, Первыми местные новгородские мастеры, у коих ничего подобного не было никогда, верно и не могло быть. У них тут в древности лешие да русалки, да хороводы дев в широких изузоренных льняных рубахах, а у него виноцветное море, нереиды, афродита, рождающиеся из пены морской, герои троянские, затеявшие войну из-за похищенной жены царя Менелая, Афины и Зевс, забытые, отреченные языческие боги. Как все это прорвалось тут, в этом возлежащем, яко античные герои во время пира ангеле, в этом изысканно земном облике, в том, как откинулся он, или она, на ложе, в изломах тела, явленных одной лишь бегучею незримо, то утолщающейся, то истончаемой линией. Словно боги Олимпа слетели к земному пиру, как они сходили когда-то, заключая в объятия свои земных жен. Никогда и нигде больше он не напишет подобного, тем паче теперь, когда уже порешил принять иноческий сан. Феофан вышел на улицу, прошел молча по обревенчатой новгородской мостовой в сторону Торга плотнее запахивая русский опушень, подаренный ему Машковым. На улице была промозглая сырь, и небо было сизо-серым, низким и волглым, надолго не обещая в дымных пробелах весенней промытой голубизны. — Пора уезжать! — он стоял и смотрел. Ветер отвеивал его длинную черную, с первыми прядями седин бороду. Художника узнавали горожане, Окликали, кланялись В Москву насоветовали ему ехать водою, серегерским путем. «Где и жить будешь, разоренодок?» — напутствовал его Машков. На прощании обнял и поцеловал трижды, как равного. опровожать провожать до логи не стал. Мастер ехал в Москву, а на московского владетеля сердиты были нынче все новгородчи без изъятия глава 7. киприана в москве мастер уже не застал пимена тоже не было и первое время с ним явно не ведали что делать впрочем дали хоромину в чудовом монастыре куда он мог свалить по персти свой груз а кормился мастер в общей трапезной монастыря оснеженная и разезженная дочерна москва являла вид жалкий грязный снег перемешанный с сажей и щепой, чавкал под ногами. Смерды хлопотливо суетились в улицах, там и тут настойчиво зло стучали топоры. Феофан зашел в открытую церковь, обозрел закопченные стены с порушенными кое-где фресками. Он бы написал иначе. В Хоромине, впрочем, его ждала приятная весть. Феофана приглашал к себе на завтра духовник великого князя Федор. За ночь выпал снег, и город похорошел. Сани неслись, виляя, объезжая груды ошкуренных бревен и холмы строительного мусора. Феофан был несколько разочарован, что не узрит нового владыку. Впрочем, хозяин оказался учен и приятен зракам, а соленые рыжики, холодная севрюжина с хреном, горчицу, уксусом и прочими специями, вяленые снитки — и тройная стерляжья уха, за которой последовала каша сарачинского пшена, сопровождаемая заедками, греческое вино, пироги с морожкою, брусника и сотовый мед, скорый и полно примирили проголодавшегося изографа со скромностью встречи. Сарачинское, сарацинское, пшено, рис. Да и игумен Федор скоро расположил Феофана к себе. Прежде того, бродя по испакощенным улицам Москвы, Феофан подумал было, что здесь не осталось и ни одного учёного мужа. С помощью Федора изограф скоро развернул работу иконописной мастерской. Пошли заказы от бояр и купцов. Остановка была однако за Пименом. Разрешение на роспись московских храмов мог дать только он. А свою судьбу и работу мерил Феофан неинако чем, как количеством расписанных им церквей. И потому днешний труд рассматривал Токма подготовкою к тому важнейшему и славнейшему. В мастерскую Феофана потянулись местные изографы. Приходили бояре, стояли, смотрели, как пишет мастер. «Единожды явился бело в каштановой бороде», Молодой, дородный красавец щурясь оглядел работу, бросил слово два, выказав себя добрым знатоком. «Мечтаешь, поди церкву расписать?» — выпросил. Вздохнул. «Горе вот! Погорела Москва. Гость вольно ходил по горнице. Полы распахнутого травами шитого палевого, рытого бархата опошня почти задевали стоящие у стены коны. Сапоги Востроносые, цветные, на высоких красных каблуках, верно-татарские, булгарской работы, точно и смело печатали шаг. Московские подмастерья пришилились, вжались в стены. — Брат великого князя самого, двоюродник! — шепнули, наконец, Феофану. — Воевода! Владимир Андреевич сам! — Новый терем рублю, — говорил меж тем гость. Сожгли ордынцы. А на тот год из камени намерил класть. «Распишешь?» — приказал требовательно. «Поглянь место». «Того». А расписные сани живо домчали до нового терема на самом обрыве реки. «Вон там орда», — говорил князь. «И та вон дорога. Так и зовут в народе. Ордынка. Вишь?» разбили было басурман бы, ну не опять платим да не выходы тых и этого кто и знал ну прошу к столу на провожаание еще раз повторил что будет расписывать свой новый каменный терем а владыка пимин все не ехал и неясно было почит ли феофану роспись московских храмов равномерно постукивая скребет краснотерка. Сыплет и сыплет, смачиваемая водою, желто-коричневая каменная пыль. Феофан пишет без подлинников, без выдавленного по Левкасу контура. И младшие мастера с подмастерьями, среди коих Епифаний, будущий жизнеописатель Сергия, раскрывший рты, следят за работой грека. Левкас. Меловой грунт для иконописи. Палеолог готов принять унию, не прекращая работы, — говорит Феофан, отвечая на вопрос, только что заданный Епифанием. Лишь бы защитить чужими руками жалкие остатки империи, народ, руковожающий коим готов отречься, от древних святынь, от веры пращуров, приуготовлен к гибели. Вишть отроче и внемли. Пото и Иоанн Контакузин невозмог ничего совершить. Сами греки не позволили ему спасти империю. Чернь, Охлос кидала камни в последнего великого Василевса своего. Пото и я здесь, и многие из нас покидают священный город. талан знание, мужество, даже воля и честь становят ненадобны, ежели гибнет государство. Не повторяйте наших ошибок вы, русичи, не избирайте себе ничтожных правителей, и пуще всего таких, кои не брегут отечеством своим, мысли спастись чужою силою. Сила должна быть токмо своя. Палеологи принимали на службу каталонцев, фрягов и франков, утопиши в крови Вифинию, откуда выходили лучшие моряки и солдаты Византии. И вот земли Никейской империи под Османами. Торговля, едва не вся, перешла из Константинополя в Галоту, и мы, потомки великих предков, стали ничем. Теперь нам, грекам, предлагают унию с Римом подчинить православную церковь, единственно сохранившую заветы Христа латинскому папе, вместо соборности получить церковную иерархию где даже Бог-Отец отделен от Бога Сына, а о потустороннем велено узнавать лишь посредством умственных ухищрений, ибо откровения старцев афонских признаны не более чем больным бредом их воображения. Сколь умолен, сколь мелок человек, коему не оставлено даже право, обожение, не дано зримо и чувственно прикоснуться благодати фаворского света. У католиков спасение – в избавлении от наказания за грехи, в православии спасение – в избавлении от самого греха. Чуете разницу сию? Зри, Епифания! Егда будут вас роботите иные языки, то прежде всего подщаться лишить русичей веры православной, а там и власти, и зажитка, и и книжного разумения смолкнув на полусловие мастер стремительно твердыми мазками доканчивал фигуру святого воина подмастерье вперились глазами в икону позабывший на миг обо всем ином у них на глазах творилось чудо никто не заметил в сей миг и не услышал скрипаса ней на улице и токмо когда открылась настылая дверь Впустив в облаке пара целую череду клириков, стало ясно, что пожаловал важный гость. Феофан не ждал уже никого из великих, и потому слегка растерялся, понявши, что к нему пожаловал сам митрополит Пимен. Новый владыка был чёрен и полноват. Он бегал глазками, а улыбаясь или говоря что-либо, неприятно морщил нос, вздергивая верхнюю губой. Как на грех Готовых работ почти не было. Пимен глядел, кивал, выслушивал объяснение мастера, так и не давши понять, понраву ли ему то, что он видит. Несколько запоздав, в покой вступил Федор Симоновский. Начался увертливый разговор с воздыханиями и жалобами на церковную скудоту. Получалось, что с росписью храмов надо бы на подождать, и Киприан Паки был неправ столь рано вызвавший мастера из Новогорода. Да коли, молград московский не будет отстроен вновь, ни в подъем затевать, дорогое храмовое художество. Феофан слушал, постепенно наливаясь гневом и каменея ликом, что у него происходило всегда, когда мастер впадал в бешенство. Захотелось мгновением бросить все и в раз выехать вон из Москвы. Впрочем, повздыхав, посуетясь, пасовавшись во все углы хоромины, покивав на многословное объяснение Федора, высказанное в полголоса, «Великий князь знает», — только и услышал Феофан вопрос Пимена, которого, — понял он в этот миг, — немало не интересовала сама живопись, ни мастерство, ни талант, ни даже известность мастера, а лишь сложное отношение боярской господы московской. И то, что великий князь все еще не принял грека, имело для Пимена, как кажется, большее значение, чем все, увиденное им воочию. На уходе, впрочем, Пимен приказал оставить все как есть, не лишая художника монастырской руги. Таковы были дела изографа, когда епископ Дионисий, вернувшийся из Царьграда, появился на Москве. Дионисий приветствовал Феофана как старого знакомца и живо перезвал к себе в Нижний поновлять обгоревшие росписи во Святом Спасе. На отъезд мастера набежало много новых знакомцев, пили отвальную, прошали не забывать. Епифаний попеременно бледнее и краснее попросил. — Отче, ежели будет у тебя мал час, напиши мне Софию Цареградскую. Со всеми переходами и с бронзовым юстинианом на коне. Феофан улыбнулся ему. «Всего изобразить не можно, но очерк храма я тебе напишу». Рисунок этот, созданный прямо на глазах, долго хранился потом, неоднократно списываемый московскими изографами. И списки эти, как полагают исследователи, дошли до нас в составе лицевых сводов. «Вот о чем!» о какой потери для художества московского толковали иноки в Симоновье монастыре в день прихода туда Игумена Сергия, так в этот раз и не встретившегося с греческим изографом. А юный Андрей Рублев познакомился с Феофаном много позже, когда тот вторично и уже навсегда воротил на Москву. Глава восьмая. Новую ссору с Олегом Рязанским Затеял Дмитрий в бессилии злобы сразу после Тахтамышева нашествия. Избавившись от Киприана и не обретя помощников в пимени, великий князь тонул в суедневных делах. Татары требовали увеличения дани, и надо было соглашаться на дань, дабы избегнуть нового набега. Мелкие князья, почуяв ослабу, тянули поврось. Не хватало всего — леса, хлеба лопати, серебра, и он, Дмитрий, был в ответе за всю землю, весь язык русский, а выгнав митрополита и за духовное окормление русичей, в чем ему права были вручены самим Господом, во что Дмитрий верил и верил свято. О том и покойный батька Алексей баил ему не единожды. При этом большое путалось с малым, хворали малыши, Не домогала простуженная в бегах Евдокия. Хитрые фряги мешали сурожской торговле. Соли и то и не было в досталь. И вот теперь под Рождество пропало неисчислимое количество пудов свежей мороженой рыбы. А бояре ссорились друг с другом, хотя и дружно отстраивали Москву. «На свое хватает серебра», — думал князь, тут же и окорачивая себя. Пусть строит. Будет что защищать. Сам домовитый это князь понимал хорошо. И все же от бухарских ковров и от многоцветных израсовых печей, как и от драгоценной белой посуды из далекого чина, ныне приходило отказываться. И все это было с полагаря, суета-сует, лишь бы не потерять главного великого княжества Владимирского, ставшего московским. Власть определяет все зажиток, силу княжества, независимость церкви русской от угрожающего многоликого натиска латинов. И само бытие языка русского, как верил Дмитрий, впрямую зависело от того, сохранит ли он власть в русской земле. Потоина Олега Рязанского посылал рать оправдывал тем себя, чуя, что с Олегом зарвался и был неправ, хоть и толкали его Акинфычи, всем кланом толкали на эту прю. Вечерами, когда стихала упорная работа топоров, проходил в изложню, в покое недужной жены. — Полежи со мной, донюшка, — тихо просила Евдокия, — только не трогай меня. И князь, понимая, что и в болезни жены виноват, Так же, как в разгроме княжества, молча прятал лицо в ее распущенных на ночь волосах. А она гладила его по волосам, перебирала буйные княжеские вихры, шептала, — Ничего, ладу мой, ничего, переживем, выстанем. А тут мало тех бед. Приходила по зову хана, старшего сына, отсылать в Орду. По всему дому суета, волочат сундуки и укладки. В Орде без подарков делать нечего. Дмитрий наставляет старшего сына, одиннадцатилетнего Василия. «В татарском седле сидишь, откидывайся больше назад, так легче, и не робей. Я в твои годы уже и рати водил». Дмитрий тихо гневает, что все еще нет игумена Сергия, который даве, передавали, явился смаковца. «Сидит где не то». «В Симонове, в хлеб не поди». Будучи зван к великому князю, беседует с хлебопеком. Впрочем, на Сергия обижаться не следовало. Святой муж. «Игумен Сергий будет сейчас», — подсказывает сын. «Я проезжал, а он уже выходил из монастыря. Пеш ходит». Кажется, явился-таки. Какая-то суета внизу. Василий в припрыжку убегает встречать, маковицкого игумена, а Дмитрий медленно осеняет себя крестным знамением, заранее каясь в проявленной слабости и мрачных мыслях нынешних. Ибо уныние так ужде, как и гордыня, грех, непристойный христианину. «Отче!» — просит он пустоту, глядя на икону в мерцающем жемчужном окладе. «Отче!» — прости и укрепи. чтобы я делал и без тебя тоже. Святой муж среди соблазнов и страстей, свет сего. Без тебя с Федором поправляет себя князь, еще раз с горем понимая, что прощенный и приближенный им Пимен никак не может заменить алексея на престоле духовного владыки Руси. Сейчас будет в присутствии духовных прочтена душевая грамота, по которой Василию оставляется на старейший путь «Великое княжение», «Треть Москвы», «Град Коломенский», «Села, угодья», «Стада» и прочее, и прочее. Благословить сына и в путь. Тверские князья уже давно устремили в Орду, ярославцы, ростовчане и суздальцы давно уже таму. Глава девятая. В мае, да и в июне, было ни до чего». В разоренном войною княжестве следовало взорать и засеять всю пашню, заново срубить порушенные избы, добыть откуда-то скот. И Дмитрий мотался по волосткам, сутками не слезая с седла. Хозяином Дмитрий был хорошим, и когда уже стало ясно, что главное, на чем стоит земля, хлеб, нынче спасено, стало мощно вздохнуть, перевести дух, и принять по давно обещанной просьбе нижегородского архиепископа дионисия со своим духовником игуменом гуменом федором симновским ради дел от коих как предупредил федор будет зависеть сама судьба русской земли сергии не было в этот раз на совещании иерархов церковных пришедших к князю с единым требованием сместить наконец с митрополитьеего престола пимена и заменить его архиепископом Дионисием, оказавшим после своего возвращения из Константинополя сугубое рачение о делах церковных. сергии не было, но за всем, что говорилось и как говорилось тут, стоял он, незримый, вдохновляя речи Федора Симоновского, ободряя иных, колеблющихся, освещая авторитетом своим личность самого Дионисия столь долго бывшего главою Суздальско-Нижегородского княжества, что и помыслить о нем инако князь Дмитрий без Сергиевой пануды и вовсе бы не смог. Но Сергий прислал грамоту, и духовная власть преподобного, облеченная в плоть этого невеликого куска пергамента, дошла до князя. Собравшиеся иерархи в лучших своих облачениях, в клобуках с воскрылиями, с тяжелыми, на серебряных цепях, крестами и панагиями на груди, были торжественны и суровы. Шел суд, и судили отсутствующего здесь главу русской церкви, самого митрополита. Хотя по соборным правилам осудить Пимена и лишить Сана мог только собор цареградских иерархов под водительством патриарха Константинопольского, да и то в обязательном присутствии самого пимена и все же тут перед лицом великого князя творился духовный суд где поминалось скопом и кучею все чем пимен истерзал терпение клириков и симония и грабление обителей и побор из сельских иереев и неумение утешить стрегольническую ересь в том же пскове укрепившуюся ныне даже и в ряде монастырей что уже вообще не умещалось ни в какие меры подобия. Дмитрий слушал, не прерывая, с горем вспоминая покойного печальника своего, как мало минуло лет, и сколь много совершилось великих и горестных дел, воистину отодвинувших прежние его хлопоты церковные в неизмеримую глубину времени. «Отче Алексие, а ты бы как решил?» И что содеял днесь? Или послушать печальника твоего, Сергия, довериться гневу или мудрости старцев общежительных обителей, которые нынче все более забирают и набирают силу на Руси? Что-то такое нашел, почуял, понял, игумен Сергий в жизни сей, ощутимое как твердоту перед лицом быстробегущего времени. Отречение от себя ради Господа. И Пескун Денис с тем же посыловал учеников своих, дабы воздвигали общежительные обители по Волге, Унже, Саре и иным большим и малым рекам, где теперь бают, и починки, и слободы растут вокруг тех потаённых обителей. Сердце не по-хорошему ворохнулось в груди. Князь, склонивший голову, прислушался к себе. «Какие же годы в самом деле!» Три десяти летов. А вон и нити серебра у него в бороде Находит нынче заботливая жена. И силы те, что еще до роковой битвы с Мамаем Не приходилось считать нынче, Нет-нет, да и предупреждают его об исходе своем. Вдруг, нарушая чины ряд, Пугая синклит иерархов, Он громко вопрошает Дениса. Возможет ли тот забыть и не зазрит ли давишнего гонения, воздвигнутого на него великим князем? Княже!» Суздальский архиепископ глядит на него с суровым упреком. «Егда мог бы асся огорчить тою, давешнею безлепостью, не был бы достоин места сего. Не мне, но Великой Руси то надобно, дабы на престоле владычном был муж достойный сана сего, и воин христов и батишка судьба земли нашей и не скоро возмож русь вздохнув опочить в славе и спокойствии лет земля язык русский должны быть едины с тем лишь идерзаю помыслить о вышней власти дмитрий склоняет тяжелые с набрякшими веками чело медлит думает говорит наконец припечатывая решение духовных «Быть посему». Пимен, разумеется, тотчас узнал о соборном решении и, встречаясь с князем, глядел на него с тем подло жестоким выражением, при котором не ведаешь, чего ждать. То ли тебя предадут, то ли убьют из-за угла, то ли кинутся со слезами гнусными, целовать руки, умолять, и это последнее было страшнее и ново потому что безмерно подлей, не дай Господи, видеть таковое унижение властителя духовного было вовсе непереносимо Дмитрию. Расставаясь с Пименом, Дмитрий долго приходил в себя, отругивался, яростно рычал в успокаивающих объятиях жены. А в лугах косили, и жизнь, казалось, налаживалась, но тут новое несчастье обрушилось на него скончался тесть старый суздальский князь дмитрий константинович разладилось разом все хрупкое равновесие отношений с нижегородским княжеским домом вновь и грозно встал вопрос о василии кирдяпе с семеном помогших тахтамышшу захватить москву евдокия рыдала срочно собиралась с дума постановили поддержать бориса кстиноча в его притязаниях на Нижегородский стол. А тут из Орды Федор Кошка с вестью. Великое княжение закачалось. надобно серебро, много серебра, восемь тысяч. Это ж все княжество разорить. И в раз. Кошка сполз с лавки, упал на колени. — Князь-батюшка, не передалим, все эти стеряем тою порой. «Ладно, Фёдор, прошаю купцей, гостей торговых. Займуй у всех, грамотой я подпишу. Был бы у нас митрополит другой. Сей бы только год и устоять нам с тобою». Новая пакость явилась ближе к зиме. Фряги, давшие князю заёмное серебро, совсем обнаглели. Нежданно-негаданно, никомат, подговоривший на измену покойного Ивана вильяминова явился забирать свои села принадлежавшие ему на москве испуганные бояре не ведали что вершить фряга где нынче утеснять не велено. и дмитрия понесло прорвало а меня вы уже не боитесь умер я сдох и возвышая голос до крика али мне черные вороны очи выняли уже через два часа В сгущающихся сумерках мчалась оборуженная стража и мать князева недруга. Никомат был схвачен, несмотря на все фряжские жалобы. Депутации фрягов, что требовали отослать никомата в кафу, было отказано в приеме. — Что дороже? — вопросил князь сомневающихся боярских думцев. — Серебро али честь? честь потерять И серебра того не нать более. Не для зажитка живем, для Господа. Уже вечером в постели Евдокия вопросила негромко: "Вспоминаешь Ивана?" «Все было правильно. Перемолчав, отозвался князь: "А От толк мо своих губить не след. Вот эту мразь надобно давить, чтобы Русь не договорил" но жена поняла и робко, с обожанием, огладила дорогое лицо своего лады. Некомат был казнен на болоте, спешно, без всякого торжества, на рассвете ненастного дня. Села предателя Дмитрий забрал под себя, и возмущение фрягов, многими ожиданного, не воспоследовало. Натолкнувшись на княжескую твердоту, Они молча отреклись от Некоматтеи. Твердость правителя, оберегающего землю свою, пристойная твердость, подчас оказывается сильнее всех при хитрых ухищрении дипломатии, тем паче, когда за нею правда, и побеждает. Что было в истории не раз. Глава десятая. Сергий проходит монастырским зимним двором. Заранее улыбаясь, в келье его ждет Стефан Храб, и от оттого радостно. Радостно от молодого зимнего снега, от роскошной белизны полей, от порядка в монастыре и от того, что с ним, со Стефаном. К нему возвращается молодость, дерзающая, горячая, со своим вечным устремлением к неведомому в далекие дали. Сейчас из этих дальних далей Храп и вернулся, вызванный великим князем не без его, сергиевой помощи. Стефан Храп, выученик, все того же вечного Григорьевского затвора в Великом Граде Ростове. Откуда, поистине сказать, вышли они все? И он с братом, и молодой инок Епифаний, и зограф и книжник, почасту споривший со Стефаном Храпом еще во время учения, и многие иные, духовно ротоборствующие ныне по оградам и весям русской земли. Сергий подымается по ступеням, входит в келью, троекратно лобызается со Стефаном, усаживается, любовно оглядывая доброго, ясного и ярого зраком сорокалетнего мужа, претерпевшего все, и нужу, и глад, и поругания, и угрозы, и нахождение язычников многократное. Но даже и во внешности проповедника, ни в речах, ни в лице, мужественном, все еще покрытом летним загаром, со здоровым румянцем во всю щеку, не чуялось перенесенных лишений, и в речах его не было жалоб, лишь снисходительная насмешка над главным местным жрецом Памой, убоявшимся воды и огня. Сергий прикрывает глаза, Силится представить полноводную, Необозримую двину, Дикую и прекрасную вычегду. Бары, зырянские выселки на крутоярах, Обнесенные оградою из заостренных кольев, Кумирни с конскими черепами на ветвях дерев, Священную березу, которую яростно рубил Стефан, Такой живот сверкающий взором, С развихренной бородой, неустрашимый среди метущихся язычников. «Красиво тому!» — прошает. «Дивная, несказанная, истина Божья красота!» — горячо отзывается Стефан. И снова рассказы, и снова Сергий, словно бы в живе видит, как Стефан крестит Зыриан, ставит часовни, рубит храмы, учит читать новообращенных на своем зырянском языке, азбука которого нарочито была изобретена самим Стефаном. — У их кумиры воепль и золотая баба, — говорит Стефан. — В абдорской стране бают, идол ейный стоит, из золота произведен. И поклоняются ему все, и обдорцы и югра, и вагуличи. Деревьям вся кланяют, камням, огню духом добрым и злым, как в первые времена, еще до крещения. доселе не ведают истинной веры, а Сергий, слушая Стефана, вспоминает первых крестителей славян, которые тоже начали с того, что измыслили азбуку, дабы преподать Слово Божие неофитам на понятном тем языке. Сколько столетий минуло, и вот уже Русь сама создает грамоту для диких народов, не ведавших до того никакого иного письма, приобщает к свету и истине. И делают это наши люди, русичи, исхитренные книжному разумению, не инуду, а в русской земле, в ограде Ростове. Уже там Стефан и начал изобретать свою пермскую грамоту. И как это чудесно, как славно, что народились уже на Руси свои проповедники Слово Божие и понесли Слово Святое иным языкам и землям. Простецы, не ведавшие ни времен, ни сроков, учат у него ныне слов осьмигласник и псалтирь на своем языке. И все это, и переводы священных книг, и училища, и храмы сотворено Стефаном. князь должен заставить Пимена хиротонесать Стефана воепископа Великой Перми, иначе все поставленные им уже священники и дьяконы не будут истинными. Три года назад Стефан был посвящен в сан-иеромонаха Митяем и снабжен антиминцами и княжескими грамотами. Дмитрий не должен забыть пермского проповедника. Да, впрочем, Дмитрию доложено уже. Надобно, чтобы храпа принял сам князь, и значит, надобно идти ему самому в Москву. Тамошняя духовная господа надумала на кафедру епископа Смоленского предложить инока Михаила из Симоновского монастыря. Вот бы обоих разом и хиротонесать. Проявил бы только князь Дмитрий достаточно воли. Сергий слушает и не может наслушаться. Глядит, и не может наглядеться. Молча подвигает гостю то квас, то рыбу, то хлеб. Стефан с улыбкою сказывает, как пермяки заготавливают лососей, и что такое кислая рыбка, от которой дух точно отпадали, но нежная на вкус и прозрачная точно кисель. Сказывает, как приходилось порою толочь сосновую кору вместо хлеба, и в какую пору снег на горах. И какие тогда буйные воды несутся с камея, переполняя реки, выворачивая с корнем мощные дерева. И как тогда не можно остановит перебираться с берега на берег. И как он дважды едва не утонул, когда опруживало утлый челнок. И приходило барахтаться в ледяной воде, цепляясь за корни, влекущихся по реке дерев. И как единожды едва не утопил все книги и сколь понятливы и умны становят зряне, егда обучишь их грамоте. А Сергий тихо ликует, вспоминая первые великие времена, когда апостолы ходили по землям, извесив весь, проповедуя Слово Божие. И словно само время возвратилось на круги своя, и вновь стала зримой и живой молодость христианского мира. Троицкий игумен не думает всей миг, как и что он будет говорить великому князю, он попросту любуется Стефаном, прощая тому и неразборчивость в средствах, которую подчас проявлял Стефан, понеже все было делаемое им для просвещения язычников христовой верою. Улыбнулся еще раз, когда Стефан рассказал, как единожды принял все же подношение, ибо крещеному зырянину Матвею Понадобились портянки. себе самому Стефан отказывал даже в такой малости, а насильно оставляемые идольские подношения сжигал. "Ставлю и попов и дьяконов, по ихнему разумению, судя", говорил Стефан, и опять такая сила выказывалась в его голосе, и столько веры горело в очах, что да, понимал Сергей. Стефан хоть и не в сане епископа, но имеет на себе благодать ставить и рукополагать в сан. И об этом надлежало молвить князю. Стефана, дабы дело приобщения пермской земли к вере православной не захлебнулось в мертвезне запретов и установлений, следовало как можно скорее садить епископом. Ныне, уже твердо решил про себя Сергий, когда в келью начали собираться старцы монастыря. Содеялась, как и в далекие прежние времена, общая келейная трапеза, и Стефану пришлось сказывать о своих подвигах вновь и опять. Глава 11. на завтра после службы, причастившись святых тайн, Сергий со Стефаном Храпом отправлялись в Москву. Снег шел всю ночь, и путники приготовились идти на лыжах. И опять Сергей залюбовался тем, как умело Стефан прилаживает к ногам хитрый дорожный снаряд. Как скоро подогнал ремни, как ловко перед тем смазал лыжи медвежьим салом. Далась Устюжанину жизнь на севере. Да впрочем, южнее ли Устюг, тех самых пермских палестин, он и на лыжах шел хорошо. Сергею пришлось таки напрячь силы, дабы не выказать перед Стефаном о слабо своей маковицкий игумен молчал а стефан соразмеряя свою речь с дыханием продолжал сказывать о севере каковые там зимы да каковые чумы из шкур у бродячих вагуличей князь уже извещенный о приезде стефана храпа встретил проповедника хмура совсем недавно состоялась никаматова казнь Но по мере рассказов Стефана, князь Флик яснел и яснел. А в конце, когда Стефан повестил о более чем тысячи новообращенных зырян, Дмитрий, не говоря иного чего, обнял храпа и расцеловал. Решение о возведении Стефана в сан епископа Пермского, по сути, в этот день уже состоялось и было совершено владыкою Пименом. Всего через несколько дней — несмотря на ворчание многих бояр, что де и вовсе не надобно тамошним дикарям своя грамота. Пусть учат русскую, умнее будут. И с великим Новгородом не началось бы колготы, и прочее, и прочее. Князь попросту отмахнулся от этих упреков, царственно возразив. когда ты и мы грамоты не ведали, дык и что? И гречески надлежало учить, а ли латынь, а ли еврейский? коли только сии три языка признаны были достойными для изложения слова Божьего. Чужих языков Дмитрий не знал, и возразить великому князю, что де неплохо бы ему и ведать греческую молвь, не решился никто. Тем паче спор шел, по сути, не столько о языке церковном, сколько о том, будут ли по-прежнему наезжие воеводы грабить зырян или нет ибо слишком яснело, что грамотных и крещённых зыря набирать станет премного трудней. но ну а Стефан Храб владел греческим языком свободно, и с ним о богословских истинах спорить было бы и вовсе мудрено. Разрешил Дмитрий Стефану сбавить дань по случаю нынешнего недорода, разрешил и закупить хлеб на Вологде для своей паствы, словом, Уезжал Стефан Храб к себе на Вычигду, целым обозом в сане епископа, признанным духовным главою Пермской земли. С Сергием они распрощались сердечно, молча пожалев друг о друге, о возможности дружеских бесед, о молчаливом присутствии, о духовном содружестве в этот миг расставания, постигаемом особенно сильно и тем, и другим. «Беру тебя в сердце свое», — вымолвил Сергий, несвойственные ему слова, и Стефан понял, молча склонив голову. Утих скрип саней, оклики возничих и глухой топот лошадей по укрытой снегами дороге. Стефан на прощании с частью обозных вновь заезжал в Троицкий монастырь и отслужил обедню вместе с Сергием. Сергий, проводивший младшего друга, воротился в келью, открыл часослов, заставил себя сосредоточить ум на молитве. Было хорошо, покойно. От того источника воды живой, которую он сооружал некогда с трудами великими, здесь, на Маковце, заструилась ныне цельбоносная влага, и уже ее настойчивое журчание пробрежило в далекой пермской стороне. Было хорошо, покойно. Жизнь, приближаясь к окончанию своему, начинала являть зримое продолжение свое за гранью земных сроков и дел. тленное и временное незримо перетекала в вечность. Когда в следующий раз Стефан Храп приезжал в Москву и не мог по времени заглянуть к Сергию, он попросту, минуя Радонеж, встал в санях и земно поклонился наставнику. Сергий в это время сидел на трапезе с братьей и, прервав разговор, поднялся и молча поклонился в ответ. Удивленное братье стало выспрашивать своего игумена, как и почему. А когда Сергий объяснил, что просто ответил на поклон проезжающего Стефана Храпа, нашелся резвый брат, не поленившийся сбегать за пятнадцать верст, Дабы вызнать от родонежан, что и верно, Стефан Храп проезжал с на Москву, Как раз стою порой, и даже видели, Как пермский епископ кланял неведомо кому, Стоя в санях. Глава двенадцатая «И вечный бой покой нам только снится», Писал поэт двадцатого века. «И горький этот вздох», Верен для всех времен русской истории и для всех, ревнующих о славе Отечества. Судьба друга Сергия, Дионисия Суздальского, до сих пор не разгадана полностью. В Константинополь они с Федором Симоновским добрались вместе. Тут Дионисий пробыл почти год, а фёдор и еще дольше. Добиваясь того, чтобы его монастырь был признан ставропегиальным, то есть стал подчинен непосредственно патриархии и тем защищен от пименовой злобы, ожидая сана архимандрита, что тоже было не лишним в внешнем обстоянии русской церкви. Расставались они с Дионисием тепло. Вокруг бушевало уже в полной силе южное горячее лето. Пронзительно кричали продавцы рыбы, ревели ослы. Дионисий сошел с седла. Они облобызались, веря, что вскоре увидится и ни один из них не подумал в тот час, что видятся они в последний раз. В Киеве Дионисия грубо схватили. Местный литовский князь Владимир Ольгардович, едва ли не последний сторонник православной партии в Литве, подготовка к унии шла уже полным ходом, заявил ему, как передавали потом, По что пошел Еси на митрополию в Царьград без нашего повеления? Ясно, за князем стоял Киприан, порешивший драться за русскую митрополию до конца. Возможно, стояли и католические прилаты, не желавшие допустить на престол духовного главы Руси, такого энергичного деятеля, как Дионисий. Возможно, что и ордынцы, коим он вечную костью в горле стоял, приложили руку к тому, словом не хотели дианеси многие. Да и Пимен содеял всё возможное, дабы помешать вызволить своего соперника из заточения. А князь. Князю все год было ни до чего. По всему княжеству с насилием и слезами собирали тяжкую дань для орды. Была дань тяжкая по всему княжению. всякому пополтине с деревни и златом давали в Орду, сообщает летописец, умалчивая стыда ради о тех сценах, что творились, почитай, едва не в каждом селении. Дмитрий, надо отдать ему должное, содеял все, чтобы облегчить участь московского посада и смердов. В Новгород были посланы виднейшие бояре со строгим требованием взыскать с непокорного города во что бы то ни стало черный бор. Сам фактически глава правительства Фёдор Свибл был отправлен вместе с другими заданию. Возмущение горожан и бегство свибловых данщиков, свибловой чади, с последующей посылкой в Новгород Александра Белиута, продолжающийся набег Олега Рязанского на Колумну. Город был взят, ограблен и сожжён. В отместе за московские шкоды и прежде бывшие нахождения Все эти многоразличные и горестные скорби и хлопоты не оставляли сил деятельно вмешаться в киевские дела. Дионисий сидел в заключении и тогда, когда Федор уже возвратился в Москву, и тогда, когда новое греческое посольство везло строгий приказ Пимену с Киприаном прибыть на суд к патриарху Нилу. Оба должны были быть низложены, а Дионисий утвержден в сане митрополита русского. Почему это посольство не сумело вытащить Дионисия из узилища? В какой степени в гибели Дионисия был виноват Киприан? Точно всего этого мы уже никогда не узнаем. Дионисий так и погиб в заточении. Похоронен он был в киевских пещерах, печорах, и летописец сообщал о смерти его с тем невольным и немногословным уважением, которое вызывают только великие и сильные духом личности. Мир праху его. Глава 13. В ярости на Рязанский погром Дмитрий бросил на Олега ранневесной московскую рать во главе с самим Владимиром Андреевичем Серпуховским. Владимир Андреевич 3 апреля Сразу же после Пасхи поскакал к Троице благословиться у Сергия. Тут-то вот и произошел тот смешной случай с пришлым крестьянином, что из устных преданий попал в епифаниево житие игумена Сергия. К Сергию приходило последнее время все больше и больше народу благословиться, попросить совета, да и просто поглядеть на преподобного. Брели в лаптях и ехали верхом робко подавали ковригу хлеба или приказывали выкатывать из воска бочки соленой рыбы, огурцов или грибов, выносили кули с мукою и поставы сукон. По Сергиеву заведению в обители принимали всех и всякий дар с равную благодарностью. Мужик этот, старик, хозяин зажиточного двора, прибрел в обитель, отстоявши пасхальную службу в радонеже где он надеялся увидеть Сергия, и сразу вопросил, здесь ли преподобный. «Работает на огороде? Подожди!» — был ответ. Любопытный крестьянин, однако, не стал ждать, а приник к скважине. Огород был обнесен сплошным тыном из врытых в землю заостренных кольев. Через такую ограду не перемахнет ни зверь, ни лось, ни волк, ни медведь. Он увидел Сергия в рабочей среде разлезающиеся старые ветхой оболочине, пегой, еще с тех времен обретенной и пошитой старцем, когда среди даренного сукна оказалось одно плохо покрашенное, с пятном, которое никто не захотел брать. Сейчас эту ризу, в которой игумен проходил лет десять, вразумляя тем по числовес свою братью, Сергий донашивал в пору огородных и иных грязных работ. Привычное для братья оказалось настолько непривычно крестьянину, что он начал ругаться вслух, вообразившись, что над ним решили попросту насмеяться. «Я пророка узреть пришел. Вы же мне нищего кажете!» Бреду издалека, истерялся в дорогах, мыслил, в честный монастырь попал, а вы глумитесь надо мною, над серым мужиком. «Святого мужа видеть хотел!» в чести и славе, а у этого ни порт красных, ни иное что многоценное, ни отроков, предстоящих ему, ни слуг, ни рабов, услужающих и честь, воздающих мужу сему, но все худосно и нищо и сиротинско». Старика, в конце концов, вытолкали за ограду, но Сергию, когда он кончил работу, о том донесли, Так уж было заведено у троицы. Сергий, отдавая мотыгу одному из братьев, поглядел устало. В последнее время земляная работа начинала одолеть. Возразил. «Он же не к вам пришел, а ко мне. Не делайте этого!» И сам тотчас вышел за ограду, позвал крестьянина и, не сожидая от того ответа, обнял и поцеловал, а затем, поклонившись до земли, пригласил в монастырь. По случаю ясного и теплого дня для общей трапезы столы накрыли прямо во дворе, и Сергий посадил крестьянина, подведя его за руку справа от себя за стол. Братья, те, кто ругал мужика, молчали и низили глаза. Прочли молитву. Сергий неспешно ел, расспрашивая старика, и тот, ублаготворенный добрым приемом, теперь уже доверительно сказывал старцу свою печаль мол пришел увидеть сергия да вот не довелось не печалуй отвечал преподобный с едва заметным лукавым прищуром в очах здесь у нас милость божия такова что никто обзелен от нас не исходит и о чем ты печалуешь и что ищешь то тебе господь сейчас и пошлет старик крестьянин однако еще не успел должным образом обмыслить сказанное. Как за оградою послышались топот и звяк, Отворились ворота, и во двор обители начали заезжать, спрыгивая с сёдел, ярко разодетые дружинники. Самый невинный грех был у Владимира Андреевича. Любил погордиться алыми, рудо-жёлтыми, лазоревыми, вишнёвыми изумрудными, сшитыми травами и серебром одеждами своей дружины. Торжественный выезд Серпуховского князя всегда напоминал издали цветущий сад. Княжеские берючи подвойские живо под руки, никого не прошая, выпроводили замешкавшегося селянина из-за стола и отвлакли постеронь. Владимир Андреевич, вступив в образованный дружиную круг, картинно поклонился Сергию до земли. Преподобный благословил князя. Они сели одни среди раздавшегося кругомирян и иноков. Прежний крестьянин, суетясь, бегал вокруг, стараясь узреть из-за спин, что же происходит там, внутри, и, наконец, вопросил кого-то из предстоящих, что там за инок, сидящий с князем. «Ты пришелец, что ли?» — возразил спрошенный. «Не уж не слышал ничего о преподобном Сергии. Он-то и говорит с князем» и, не сожидая ответа крестьянина, отворотил взор. — Отче, — говорил меж тем Владимир Андреевич, — аз есмь к тебе за благословением. Олега иван черезанского бить идем. Сергий сидел, утупив очи, и молчал. Серпуховский владетель начал горячо и многословно перечислять все Олеговы шкоды. Сергий молчал, и князь начал все более запинаться. Наконец растерянно смолк, и настала тишина. Та, которая бывает в человецах перед великой бедой и в природе перед наступлением бури. «Не потеряй воинов, князь!» — токмой высказал Сергий, подымаясь с лавки. Владимир Андреевич опустился на колени, принимая благословение преподобного, и словно бы услышал несказанные вслух, но молчаливо произнесенные слова Сергия не поистине это война и владимир андреевич вздрогнул поднял недоуменный взор на маковицкого игумена и густо побагровел но прихлынувшее было к сердцу возмущение так же быстро и сникло не прав был брат а айгумен сергий прав войны с олегом затевать не следовало я воин успокаивал он после самого себя Думы решали, а про себя поправился тотчас. Решили-то, почитай одни о Акинфычи. Это им, Люба, сёла на той стороне Акиза, заиметь И всё одно должен выступить и победить. С тем и ехал от Троицы. А на душе была смута. И остерегающие слова преподобного не шли из головы. «Не потеряй воинов, князь!» Сергий, проводивший серпуховского владетеля со свитой что едва не позабыл про давешнего мужика тут кинувшегося ему в ноги все еще продолжая обмысливать княжеские трудноты василия андреевича который неволю шел в задуманный иными несправедливый поход и не мог не идти не мог отринуть от себя дело неправое вот в чем ужас вот в чем и вот почему Опасна вышняя власть. Прав ты, Господи, что царствие Твое нет мира сего. Заставив себя перестать мыслить на время о томительном искусе власти, он поднял, успокоил, простил и благословил крестьянина, провидя уже теперь, что через несколько лет тот, распростясь с одолевшую его суетой, сам явится в Маковицкую обитель, дабы стать иноком, и навсегда отречься от мира, и невольно улыбнулся тому, как причудливо днесь пересеклись эти две судьбы, смерда и князя, равно пришедших к нему Сергию за утешением. Но один не узнал его в затрапезе, а другой не поверил ему и пойдет в бой, обреченный на поражение. А истина по-прежнему была где-то высоко, надо всеми ими и постичь ее можно было, лишь опростясь до зела или же возвысясь к самым высотам Духа. Истина, как и в первые века христианства, не вмещала в себя суеты мира сего. Отдай кесарю кесарева и Богу богова. И сколько бы мы, земные, не благословляли сущую неправду, Господь ее все равно не благословит и отринет от себя при гордах Сергий задумчиво поднялся по ступеням высокого церковного крыльца. Вышел на глядень Отсюда открывался взор на дальние дали. Внизу, в кустах, негромко шумела река. А там, освобожденные от леса, простирались распаханные поля, серели тесовые и соломенные кровли далеких деревень, курились дымы, пахло полем. Ветерок то выставал, то стихал, прохладный еще напоенной холодом, недавно оттаившей земли. Тишина полнилась пением птиц, а издали долетал протяжный крик Ратая. На взлобках мужики уже начинали пахать. Никогда еще так ясно не ощущал радонежский игумен щиту и обреченность заблуждений людских. Глава четырнадцатая Пимен отправлялся в Царьград 9 мая. Отправлялся, как пойманная крыса, в сопровождении греческих клириков Матфея и Никандра, с целую свитую не то слуг, не то слухачей и приставов. Однако сдаваться Пимен не собирался. В сарае, куда добирались водой, он сменил платье, переодевшись бухарским купцом, бежал из-под надзора, и, полагая всю силу в деньгах, кружным путем устремил в Константинополь, дабы награбленным серебром подкупить греческих синклитиков. До вечного города беглый русский митрополит добрался уже спустя месяцев пять, долгим кружным путем, но добрался-таки, чтобы найти нежданную защиту себе в главном вороге своем, Федоре Симоновском. Но об этом после. Глава пятнадцатая. В ратном деле, при прочих равных условиях, всегда побеждает тот, кто защищает правое дело. Не в отсутствии войн, то выдумка из нежных потомков прежних победителей. Не в отсутствии войн, а именно в этом, победоносности справедливого, заключена высшая правда земного бытия побеждает всегда правый а ежели даже под натиском стократно превосходящих и числом и оружием противников и гибнет защищающий правое дело то все одно в истории в памяти человеческой героем остается именно он а не победоносный противник его и не зря к тому сказано оже бог по нас кто наны одраться защищать землю отцов и жизни близких своих в нашем суровом мире надобно. И в прежние века, и ныне, и впредь. Той чаши не миновать мужу, кою и пить надлежит, погибая за други своя. Остерегающее предупреждение Сергия Владимир Андреевич, хотя и вспоминал, но как-то не до того было. Полки были стянуты отовсюду, даже с литовского рубежа. Аку переходили по трём наведённым мостам. И от множества ратных, от бесчисленной конницы, от сверкания шеломов и броней, от леса копейного, от яркости знамён и одежды знати, на светлой зелени весенних полей и покрытых зелёным пухом берёзовых рощ, весело остановило на душе. Рязанские редкие разъезды, не принимая боя, уходили в леса. Напуска вражеских воев во время переправы, чего Владимир Андреевич опасался более всего, не произошло. Боброк предупредил, впрочем, что Олег, скорее всего, оттянет войска Собережья, дабы пронский князь не ударил ему в спину. В припутных деревнях было пусто, жители ушли, уведя скот. Рати растягивались широкой облавой. Где-то там, за лесами, Начинались первые сшибки, и Владимир Андреевич скакал от полка к полку, строже и направляя. Но сшибки как начинались, так и оканчивались. Враг уходил, и внутренним чутем полководца, серпуховский князь, уже начинал ощущать смутную угрозу в этом непрестанном вертляво-непонятном отступлении. Рязани ударили нежданно, со многих сторон когда уже московляне стали успокаиваться чая победу и владимир андреевич как не пытался так и не смог собрать воедино раскиданные от мечи до осетра оружные полки он мотался из конца в конец сплачивая воедино отступающих и бросал их в новые сумасшедшие конные шибки старался и не мог спасти Михаила андреевича полоцкого с лучшими силами ушедшего переславлю Многожды сам кровавил саблю, переменил трех загнанных в смерть коней, рубился, восклицая в забытии «Олег, где ты? Явись!» Временем даже начинал верить в победу. Но рати рассыпались, полки откатывали, и где находился главный рязанский полк с самим князем Олегом, было так и неясно до самого конца сражения. К вечеру полный разгром московской рати стал очевиден. Князь Олега, серпуховский владетель, узрел уже только в ночной темноте. Рязанский князь проезжал под знаменем в густой толпе своих кметей и остановился на взлобке, глядя из-под руки, стараясь понять, кто эти воины там, на обережье. Но ни сил бросить их на рязанского князя, ни уже и битвы у Владимира Андреевича не было. Он молча поднял свой воеводский шестопер, приветствуя противника, и сам не ведал, заметил ли его Олег, и ему ли кивнул шеломом, украшенным пучком соколиных перьев. Так они и разъехались, не вступив в бой. Видно, кони у рязанских воев были так же до предела измучены, как и у московитов а может быть олег по рыцарству своему не похотел позорить пленением уже разбитого им и сокрушенного до зла знаменитого московского полководца глава 16. Весть о разгроме московских ратей сокрушила дмитрия в первом нерассудливом гневе он намерил было собрать новую рать дабы отомстить рязанскому князю но очень скоро пришлось понять что и собирать некого ныне, и даже при новой неудаче, есть опас потерять все, добытое усилиями прежних владителей московских, включая Великий Стол Владимирский. Истощенная поборами земля глухо роптала. Новгород бунтовал и грозил передаться Литве. Многие князья отказывались повиноваться. Татары, при вторичном разгроме московского князя, могли ни во что поставить всю собранную им дань и передать великое княжение другому. Наконец, мог пожаловать и сам Тахтамыш с войском. И тогда трудно было представить себе, что наступит тогда. Он почти с ненавистью смотрел теперь на неотвязного Федора Свибла, уверившего его в преданности пронского князя. Он отмахивался от бояр, думал с ужасом, как воспримет Андрей Ольгердович смерть сына, произошедшую по его Дмитриевой вине. Он воистину не ведал, что вершить. Земля разваливалась, и замены батьки Олексия не было тоже. В Ростове умер тамошний епископ Матфей Гречин, Пимен находился в бегах, и митрополия стояла без своего главы. Некому было силою духовной власти укрепить, расшатанной скрепы молодой московской государственности. Но продолжалась жизнь. 29 июня в княжеской семье появилось новое прибавление. Евдокия родила сына. Младенца порешили назвать Петром. Крестить княжича вызван был из Радонежа игумен Сергий. Глава 17. Сергий вышел, как всегда, пеш и один но шел неспешно и заночевал в пути. Дороги давались ему все с большим трудом. Он шел в дорожных лаптях с посохом и слегка умиленно, стоя внутренней чуть печальную нежностью к бытию, которая начинает появляться в старости, оглядывал веселые, полные ветра, блеска и птичьего щебета березовые перелески, вдыхал духовитые запахи боров, ароматы трав, и вянущего подсыхающего сена. На отдыхе, набравший горсть земляники, неторопливо, до конца перетирая во рту каждую ягодку, прежде чем проглотить, съел ароматную вологу, посидел еще, прикрывший глаза и ни о чем не думая. Редкий отдых, дозволенный им для себя только вот так, в дорогах. И уже намерил встать и идти далее как прям него остановилась крохотная, согнутая в дугу старушка в темном платке. Опершись о посох и повернувши голову в бок, точно внимательная сорока, она осмотрела старца, поживав для чего-то губами, и вдруг вымолвила вместо обычного, ожиданного Сергием «Благослови, батюшка!» «А ты, гляжу, игумен, тоже не молод! На седьмой десяток пошло!» «Знаешь меня?» — отмолвил Сергий вопросом на вопрос. «Знать-то как не знать? А чтобы вот так-то поглядеть вблизь, да к впервой!» И пояснила, почуяв старцево недоумение. «Ведьма я, ведунья! Тебе поди сором и баить со мною! Ежели злого не творишь, нет на тебе греха!» — возразил Сергий. А по что тогда попы гонит нас и в церкву не пущает взойти? А по что вы бесов, и лесных, и баинных, и полевых, и овинных призываете? Не можно служить заедино Богу и демонам, так уж, где как не можно молиться разом и Христу, и Мехмету. Господь создал мир, и всякая тварь в воле его. Так И морские, и озерские, и винные — та же господня тварь. По что их-то не приемлешь, игумен? Может, они махонькие тоже плачут таму, у себя. В рай господень хотят, а ты их гонишь. Может, по той и вредят людям с тоски да с обиды той. Не тварь старая, а нежить. Дьяволы в услуги. Крадут свет у верных, тем и живут а то и прищает церковь молиться и служите им, — возразил Сергий как можно тверже. Старуха покачала головой, как-то скривилась вся, подумала. — Мы, однако, имя Господне в заговорных словах завсегда творим, — ответила. Ключ, замок и аминь-аминь глаголем. Помолчала, глянула с прищуром. — А ноги у тебя болят, игумен. Надо б напарить травой зверобоем с березовою почкою, да али лопухом, горец тоже хорош, костяника, трава золотарник с липовым цветом, и парить, и пить отвар Хошь с приговором, хошь и без приговору, раз уж твоя стезя такая. С приговором-то крепче. я вон Согнула уж коромыслом, А бегаю и осю пору борза. — А тебе по что, здоровье мое? — возразил Сергий, Невольно девясь на стырной старухе. — Ай ты, Сергий, ведун великий, — Отмолвила та. — Дек и должно нам, ведунам, Помогать и друг другу. Сергий улыбнулся медленной, Усталой улыбкою. — Человек я старая, такой же, как и прочие, и достоит мне приятия от Господа то, что надлежит по разумению Всевышнего. — А травами лечишь? — не уступила старуха. — Лечу, — признался Сергий. Та пожевала губами, опять подумала. То — То-то! — произнесла и пошла покатилась клубочком, по дороге уже издали крикнув. — Прощай! — князю митрию поклонись от меня и об этом ведает невольно покачал головой сергий прижмурясь поглядел ей вслед призывая всех и вся к миру и единению не должно ли и на древние из веков поверья взглянуть более добрым оком единство в многообразии вот символ православия в противность грубой католической нетерпимости. Всем наша сила. Но всем же возможна и слабость, едва и ежели угаснет в языке русском энергия действования. Непривычные, странные мысли роились в голове после этого нежданного разговора, и даже представилось, как мохнатенькие, пугливые лесовики толпятся у церковного порога, заглядывают внутрь, прижимают уши и жмурятся на возгласе дьякона «Изыйдите, оглашенные!» «Всякая тварь да хвалит Господа, всякая тварь!» Когда-то давным-давно бесы гнали его смаковца, и только силою креста да молитвой спасался он от вражьего обстояния. А теперь ведьма, заговаривая, какую не то хворь, поминает имя Господне. Быть может, так и надлежит? Не гонит же церковь все подряд обычаи и обряды, пришедшие из прежних языческих времен. Хотя он сам, сколько помнит себя, не участвовал никогда в русальих играх, не прыгал и через костры в купальскую ночь. Сергий поднялся на ноги. Болела поясница. Ноги следовало парить. Тут старуха была права. И травы назвала верно. токмо парить, призывая небесов, но имя Господне. Глава восемнадцатая В Москве в этот раз царила растерянность. Сергия принимали излишне суетливо. На его прямые вопрошания часто не следовало столь же прямых ответов. Люди юлили и словно выпрятались от него. Кремник, впрочем, стоял уже полностью залеченный и обновленный, с цветными прапорами, на шатрах. Княжеский младенец был живой, крепкий. Евдокия рожала князю хороших детей. В крещальне, опущенный в купель, он едва пискнул, больше кряхтел и отдувался, а помазанный миром успокоился тотчас, зачмокал. Все было пристойно, прилепо и Евдокия гляделась здоровою, почти уже оправившуюся от родов. Но Дмитрий на этот раз почти испугал Сергия. Он еще потолстел, под глазами явились отечные мешки, и в лице князя, когда сели вдвоем в покое укромном, обнажилась жалкое почти как у больной собаки, князь был сломлен. Следовало его ободрить, И Сергий долго и тихо говорил Дмитрию слова утешения, сказывал о суедневном, простом, и только после уже на прямой вопрос великого князя высказал то, что долило его, еще когда шел по дороге от Маковца на Москву, что князь был неправ, изначально неправ в ссоре своей с князем Олегом, и потому Господь не одобрил нынешнего похода московских ратей Владимир Андреевич воевода добрый. Не можно его укорить, какую опложкою, Ведая, что княже и сам. Русичем, однако, Уже не достоит сражаться Друг с другом. Надо б на соборное единение. Не то коли ни татары, Да клатины, Та же Литва покончат и с Русью, И с верою православной, И с памятью пращуров твоих. Повишьте по мысли, о князьях из рода твоего, прилагавших труд свой, дабы созидать и одержать эту землю. Ты, князь, в ответе за всех, упокоившихся в земле и пред всеми ныне живущими, и еще нерожденными тоже, ты обязан хранить землю и язык, сущий на ней. И теперь, ныне, охапив великое княжество Владимирское в руку свою, ты, князь, В ответе за каждого русича, и не русича тоже, за Мерю, Мордву, Чуть, за каждого смерда, за каждую жонку, уведенную в полон, за сгоревшей дома и слезу детячью, пред лицом хищного ворога в внешнем обстоянии, не должно вам с Олегом затеивать новой свары, уймись, охолонь, пойми свою вину и искупи ее любовью к ближнему своему. Ибо нынче ближний для тебя вся земля Русичей. Дмитрий слушал, свеся голову на грудь, поднял тяжелые глаза. Гнева в них не было, была печаль. Молись за меня, отче Сергий. Токмо и ответил он маковицкому игумену, тяжело подымаясь с лавки и становясь на колени, дабы принять благословение преподобного. Уходя из Москвы, Сергий уже знал, что князь непременно пошлет за ним, дабы уладить свои мирские трудноты. Глава девятнадцатая До осени шли пересылки с Олегом, но рязанский владетель, требуя все новых и новых уступок, мира Дмитрию не давал. Очередная безнадежная Малая Дума Государева зашла в тупик, не ведая, что предположить. «Не след было посылать воев на князя Олега. Да к содеянного не воротишь». «Был бы жив батько алексей произносится вздохом Матвей Бяконтов. Князь, доселе молча глядевший в окно на далекие синеющие леса, заречь. Тут, пошевелясь боковым зраком, не поворачивая толстую шею, взглядывает на боярина. «Прохладный». Полный лесных и полевых запахов ветер Овивает ему чело, И мысли текут, как облака над землею, Бессильные, далекие, Уходящие за туманный окоем. Батько алексей верно измыслил бы, Какое спасение княжеству. Да где и кто? Сергий разве? «Сергия прошать», — Произносит он вслух, И в то же мгновение Верно, подумали в раз и об одном, трое бояр произносят согласно то же самое имя — Сергий. И, произнеся, чуть ошалело смотрят друг на друга. Ежели кто возможит из духовных склонить Олега к миру, то никто иной, кроме троицкого игумена. Иван Мороз, переглянувшись еще раз с Бяконтовым и Вильяминовым, зернов с кобылиным под его взглядом, оба согласны молча, склоняет головы, оборачивает проясневшее чело в сторону князя. Дмитрий сидит большой, толстый, с отёчными мешками в подглазиях. Но тяжелые длани, доселе бессильно брошенные в колени, ожили. Крепко сжимают теперь резное рыбьего зуба навершие трости. Завел ходить с тростью нынешней зимой. Как занемок и раза два падал, едва не скатился с лестницы не держали ноги а сергий не думал да сказалось само но когда сказалось уже понял единая надежда нынешняя в нем так вот и было решено и федор симоновский в недолгом времени отправился на маковец призывать дядю вновь к земному служению о чем впрочем дивный старец уже знал уведал зараньше. ни от кого иного Уведал внутренним, наитьем своим. Уведал, знал, согласил. Не спорил и с Федором, но телесная слабость держала. Застуженные во младости ноги этой осенью совсем отказывались служить. И долгих трудов, и долгих переговоров стоило убедить преподобного отступить в сей час великой нужи московской отправила своего непременного, пешего. Во след апостолам — хождение по земле и воспользоваться княжеским воском. Уговаривали Сергия все иноки. Уговаривал брат Стефан, седой как лунь, и ветхий деньми. Уговаривал напористый келарь Никон. Сам князь многожды присылал с поминками. Выбрали, преподобного ради, самый простой, темный, бурой кожей обшитый вазок. Уговорили. И вот он едет прервав свой непрестанный духовный подвиг едет за сугубо мирским княжеским делом и вместе делом всей страны ежели поглядеть наперед в грядущую даль времени и собственно потому и едет сложив на коленях сухие изработанные руки ощущая всем телом забытые юношескими воспоминаниями полнщиеся колыхание воска бутон еще там за гранью лет и еще только готов принять на плеча подвиг отречения в слюдяные окошки воска бьется осенний ветер Вьюжно кружат тускло обгряные листья и уже сквозь редкую не сорванную еще порчвую украсу осени проглядывает сизые предзимье оголенных кустов и сквозистых рощ Приуготовляющих себя к сиренево-серым сумеркам поздней осени и к неслышному, словно время, танцующему хороводу снежинок над уснувшей землей. Сергий молчит. Молчит столь глубоко и полно, что спутники не решаются его о чем-либо прошать и даже между собою переговаривают, почитай знаками. Он только перед Москвою размыкает уста, веля вести его прямо к великому князю. С Дмитрием предстоит трудный разговор, без которого и до которого Сергий не ведает еще, поедет ли он вообще как князю Олегу. Глава двадцатая. А на Москве все по-прежнему. Суета, которую Сергий умеет не замечать. Бояре, походя, благословляемые. Осиротелые, без старшего сына, задержанного в Орде, княжья семья. Евдокия, падающая на колени, малыши, со смесью страха и обожания в глазах, подходящие приложиться к руке. а Сергии говорено и слышно досыти. Ему подносят крестника. Малыш гулькает, тянет, еще плохо видя, выпростанную из свивальников ручонкою. Нерешительно притрагивается к бороде. «Ох, непростая судьба ляжет пред тобою, когда ты вырастешь, княжой сын!» Прошли в домовую княжескую церковь. Сергий попросил на несколько минут оставить его одного. Стал перед божницей, замер в безмолвной молитве. Откуда явилось вдруг такое одиночество и холод? Словно бы в тесной княжеской молельне... Повеяло холодом далеких, чуждых, внеземных пространств. Он сделал то, что делал всегда, перестал думать. Медленно, одна за другою, отходили заботы монастырские, боярские, княжеские. Долго не мог позабыть, отодвинуть от себя лицо племянника Федора. Наконец оно исчезло. Был холод и тишина и в этой тишине тихо встало перед ним промаячило тотчас замглившись лицо дионисия суздальского странно измененное очень уже старое успокоенное лицо сергейгий стоял неподвижно слегка опустив голову слеза еребрив сухие ланиты старца медленно скатилась по щеке запутавшись запутавшийся утонув в бороде Дионисий был мертв или же умер только сейчас. И как с его смертью умолились иные искатели Духовного престола, как мал содеялся Киприан, как совсем истаял, почти исчез Пимен, ныне упорно пробирающийся к Царьграду. Их всех держало величие заключенного в Киеве Нижегородского иерарха. Как не понять его? Почти вымолвил Сергий вслух, подумав на этот раз о Киприане, вероятном убийце Дионисия. Великое одиночество повисало над Русью с этой смертью, которую Киприану вполне можно было не торопить, ибо Дионисий и без того был близок к закату своему. Люди в барениях земных забывают о вечном, о чем необходимо непрестанно мыслить христианину. «Воистину много званых, но мало избранных на Господнем Перу». Душевная боль все не проходила, и Сергию много стоило умерить ее к приходу великого князя. Он лишь коротко спросил Дмитрия, нет ли вестей о заключенном в Киеве митрополите, и, услышавши, что известий еще нет, молча кивнул головой. Дионисий не был близок к великому князю московскому. Они молились, затем Сергия кормили, а он все молчал, порою внимательно взглядывая на великого князя, изнемогшего и плотью, и духом. Когда остались, наконец, одни, вымолвил прямо и строго. «Я не стану молить Господа о неправде, князь!» В покое нависла тревожная тишина. Дмитрий мешком повалился в ноги радонежскому игумену. спаси Княжество гибнет. Батько алексей я виноват. Никто же не смог умолить. Встань, князь. Можешь ли ты поклясться днесь пред святыми иконами самую страшную клятвой, что отложишь навек, не любя к князю Олегу? И никогда, запомни, никогда больше не ввергнешь меч и не подымешь которую братню. Не часа сего ради, скорбного часа упадка силы разора во княжестве, а навек, и чтобы нелюбие навек изженить из сердца своего, и чтобы при новом приливе сил, при новом устроении не помыслить, послать полки к ограду переиславлю Рязанскому, как бывало доднесь не по раз. Ибо в горести и обстоянии легко дать любую клятву но нарушивший клятву, данную Господу своему, отметается святых тайн и спасение в мире ином не обрящет. Вот о чем должен ныне помыслить ты, князь. Сергий говорил жестко и знал, что надо бы наговорить именно так. Окончить нелюбие Москвы с Рязанью нельзя было иначе, чем полную правдою и истиной христианского смирения ибо сказано горним учителем, возлюби ближнего своего. И князь Дмитрий ныне, вратясь с побоища на Дону, не имел права мыслить по-иному о князе Олеге Ивановиче Рязанском, хотя сам того и не понял вовремя. Дмитрий лежал в ногах у радонежского игумена, понимая ужаснувшейся глубиной души, что Сергия не можно обмануть. и пока лежал Мысли его успокаивались и светлели. Все яснее становила нелепость последних походов на Рязань, да и всей этой безнадежно затянутой борьбы, которая не принесла ему до доднесь ни славы, ни чести. И «не может принести впредь?» «Да, не может», — последовал впервые честный ответ князя самому себе. Мысли его мешались, как вспугнутые голуби. Хотелось обвинить Свибла, иных бояр, даже Боброка, за ту прежнюю победу на Скорнищеве. Он поднял голову, выпрямился, не вставая с колен. — Я виноват, отче, — высказал. — Грех на мне. Можешь повестить о сём князю Олегу. Сергий молчал спокойно и долго. Потом положил руку на склонённую голову великого князя Московского. И Дмитрий, у которого сейчас сами собою потекли слезы из глаз, почувствовал себя словно в детстве, когда строгий наставник, духовный отец, батько алексей, заменивший ему родного отца, вычитывал княжича за очередную детскую шалость. Каждому человеку надобно знать, что есть некто больший его самого, пред кем достойно лишь смирение, и кому можно пока идти в гресех, а набольший должен ежеминутно понимать, что над ним Бог, пред кем и Он, набольший, не важнее последнего нищего. Не можно человеку, не имущему смирения в сердце своем, сохранить в себе дух и образ Божий, и не должно таковому править страной. События XX века последние подтверждают полностью. «Сможешь ли ты, сын мой, дозела смирить гордыню и утешить сердце свое, что бы ни советовали тебе при гордой вельможи дома сего?» — настойчиво спрашивает Сергий во второй након. «Смогу», — отвечает Дмитрий и не лжет, ибо ему просветлело сейчас неотменимое земного пути и та истина, которая надстоит над скорбями века сего. А про все прочее, сборы, посольства, про тех, кто едет с Сергием, про нарочитых гонцов, грамоты, про то, что всегда и всюду необходимо, и всегда и всюду суета-сует всяческая суета, можно и не рассказывать. Как и про осенний влажный сизый ветер, про темно-синюю стремнину бегущей воды, когда переправлялись через аку у разоренной колонны. Все то было уже, и все то пропустим, как и пристойную встречу, устроенную преподобному рязанским епископом, колокольные звоны, стройные пение клира и монашеской братьи. Не станем баять и про отрыбь рязанских бояр, не ведающих, как им быть со знаменитым московским старцем, про встречу, наконец, в тереме князя Олега. И все то пропустим до той черты, До часа того, когда в тесовом покое дубового терема княжова они, князь и инок, остаются, наконец, одни. Глава двадцать первая Сергий сидит, Олег беспокойно ходит, скорее бегает по покою, перечисляя прежних посланцев Дмитрия. Свибл приезжал, Иван Мороз, Федор Собор, Бяконтовый не пораз Семен Жеребец. Многих пригордых вельмож московских зрел я ныне у ног своих. Да к и того мало. Теперь послали тебя, Игумен, как нашкодившие отроки. фух Да ведь не гнездо ограбили. Княжество мое разорили. Смердов в полон увели, коней, скотину. Сколь потравили обилие. Раз, второй. Думал, уймется. Третий! Ныне брата послал. Владимира Андреевича самого. Воин. Пес подзаборный. По мысли, старец, По мысли и вишть, Сколь велика, Добра и плодовита, И всякого обилия исполнена Земля Рязанская. Сколь широка и привольна, Сколь красавита собою, Сколь мужественны люди ее, Сколь храбры мужи, И прилепы жены рязанские. Сколь упорен народ Из пепла пожаров и мрака Разорений, восстающий Вновь и вновь. По что же нам горечь той судьбы, А иным, Мед и волога нашего мужества И наших трудов? Чем заслужила, Или чем провинилась пред Господом Земля рязанская? Не в единой ли злой воле московитов Наша боль из-за знобы Нашей земли? И сколь можно еще тиранить нас? Дмитрий Михайлович Боброк приехал с Волыни. Воин добрый. Куда его посылают прежде всего? На татар? Как бы не так. Князя Олега зарить. Мир заключили. Сам Киприан на святой книге. Крестами клялись. На дону моих бояр было невесть сколь. Я ему псу тылы охранял. Ежели какой самоуправец Пограбил чего потом. Мало ли грабили на Рязани. Пошли, бояр. И справа и суд. Учиним по правде. Нет? Посылают меня. Меня самого. Гнать из Переяславля. А и переже того. Кажен год. Чуть татары нахлынут. Московский князь на оке стоит. Себя бережет, гад поганый. Коломну сторожит. Не украли чтоб. Воровано дак тамыши проглядели снова я виноват броды ему виш на оке указал без того бы потопли волгу вишь перешли а на оке без подсказа угрязли бы и не стыд баять такое пущий татар уничтожили мою рязань дак вот ему рати побиты сын вварде полонён новгород поди даний не дают кирдя по ухана под него копает Алексия схоронил. Киприана выгнал. На митрополии черти кто у него. Бояре передрались. И теперь вдруг занадобился ему мир. Так вот, не будет мира. Хлебов ему не позволю убрать. Татар на виду. Литва будет у него стоять на Волоке. Михайло под Дмитровом. Суздальцы засядут Владимир. орденцы Переиславль. И кончится Москва. досыти эти московиты Рязанью расплачивались За все свои шкоды и пакости. досыти зарили меня. Пусть теперь испытают сами. Ты не зрел, монах, Разоренных родимых хором, Скотинные трупы по дорогам, Понаселенных женок, Сожженные с кирды хлебов, Разволоченного обилия? Не зрел своего дома, Испакощенного московитом? «Зрел!» — спокойно, чуть пошевелясь, отвечает Сергий. алекс разбегу, как в огорожу дышлом, остановил бег, вперясь обостренным взором в сухой и строгий лик радонежского игумена, вслушиваясь в его тихую, подобную шелесту, речь. «Утроком был я малым, и еще по велению Ивана Даниловича колиты Когда Качёва с Миною зарили Ростов, не обошли и наш двор боярский. А кроме ордынского серебра, даром, почитай, забрали, изволочили с ругательством великим оружие, порты, узорочья. Драгоценную бронь отцову, которой и цены не было, за так взял боярин московский Мина. С того мы, утерявшие имение своё, и в Радонеж перебрались. Всю мужицкую работу по первости сами творили — рубить хоромы, лес возить, косить, пахать, сеять, чеботарить. Все приходило деяти. И ныне я, княже, благодарен научению тому, ведаю, почем смердом достается хлеб, и умею его беречь. Смирил себя, что ж, по христовой заповеди подставил иную щеку для заушения. Но у нас с Дмитрием был договор по любви. Я поверил ему как брату. Принимал ли ты, инок, за ушение от ближних твоих? Принимал. Все так же глухо, почти беззвучно, отвечает Сергий. От родного брата своего. Его же чтил яко учителя себе и старейшего в отца место. — И где ж он теперь? — почти выкрикивает Олег. «Живет со мною в монастыре. А в Поруту?» «В Поруту, княже!» Я, услышав хулы поносные и Ишел вон из обители, не сказавши ни слова, И основал другую. И жил там. Донди же паки созвали меня соборно назад, В обитель на Маковиц, О чем просил меня так уж де и владыка Алексий. И брата своего, что мыслил было уйти вон, я сам умолил остатьсяся в обители, дабы владыка зла не поимел радости в братне остуде. Олег дернулся было высказать нечто, быть может, иную хулу, смолчал, пронзительно глядя на необычайного старца, который говорил все так же негромко и твердо, глядя не на князя, а куда-то в ничто и вдаль времени и не корысти ради и не труса ради не по слабости сил человеческих стал я служить великому князю московскому по что ж родины ради ради языка русского аще царство нося разделится не устоит это там у католиков в латинах возможно каждому сидеть У себя в каменной крепости И спорить то с цесарем, то с папою. У нас нет. В бескрайностях наших, Пред лицом тьмы тем языков и племен, В стужах лютой зимы, у края степей, надобно нам единая власть, Соборное согласие, не то изгибнем. И жребий наш, тяжелейных жеребьев, ибо на нас, на нашу землю и язык русский возложил Господь самую великую ношу учение Своего примирять ближних, сводить в любовь котрующих, быть хранительницей судеб народов окрест сущих. Вот наш долг и наш крест, возложенные на рамена наши. И сего подвига, княже, нам не избежать, не отвести от тебя поздно Величие пасторской славы или небытие третьего не дано русичам. Ибо Господь дар хоть и тяжек, но неотменим. И не будет Руси, ежели сего не поймем, и земля до останка изгибнет, в которых княжьих. Старец замолк. Олег горячечно смял, откинул концы шитого шелками пояса точно рваной обрывке обид и невысказанных еще укоризн. Он был невысок, легче, стройнее, стремительнее Дмитрия, тем паче нынешнего Дмитрия, и мысли его неслись столь же стремительно легко, обгоняя друг друга. Значит так, грабежом Ростова, унижением Твери, новгородским серебром, рязанской кровью. А что же сама Москва? Или, мыслишь ты, всякое зло искуплено будет объединением языка русского, грядущим, быть может, величием державы? Но не велика ли плата, ежели тем паче все неправедно нажитое добро и сила ратная, и земское устроение, и даже церковь попадет в руки таких, как Федор Свибл или этот твой Мина? А ежели раскрадут страну и затем побегут на ратях, отдавши землю отцов во сне и на верном? Уже и нынче Дмитрий, кого только к себе не назвал, и Литву, и Смолян, не ошибся бы только. Всю жизнь я дерусь с Литвой и вижу, как неуклонно налезает она на земли северских княжеств, мысли охапить все и Рязани, Москву. Скажешь, Смоляне, Те же русичи, скажешь, что в Великом Литовском княжестве русичей раз в десять поболее, чем литвинов? Все так. Но по что тогда русичи эти дали себя подчинить литовским князьям? Ни Полоцк, ни Киев, ни Волынь, ни Галич не спорили с Литвою. Отдались без боя и без ропота. Почитай, сами согласили идти под литовскую руку. Их от татар защитит. А теперь, ежели в Вильне одолеют католики, что тогда? Веру менять? Язык отцов и навычий предков? И не станет так, что твой московский князь или хоть сын ли, внук, правнук, все едино, забрав власть вышнюю в русской земле, назовет иноземцев, а там посегнет и на церковь святую, и на обычаи пращуров? И что тогда? Тогда спрашиваю я, что? Что молчишь, монах? Или мыслишь, не будет того? Явятся бояре честные, ратующие за землю свою. Станет церковь поперек хотений и гемоновых, и вновь устоит земля. Не молчи. Скажи, так ли надобно? Так ли необходимо объединять всю русскую землю под единую властью власть жестока. И не ошибаешься ли ты монах и не ошибся ли твой наставник владыка алексей, принявший ради того непростимый грех на душу свою, егда имал князя Михайлу через крестное целование Или мыслишь, великая судьба надлежит нашей земле и ради неё ради грядущего величия, Мы все, нынешние, обязаны жертвовать собой. Не молчи, монах. Я сейчас обнажаю душу свою пред тобою. Скажешь, что жертвовать собою пред Господом заповедано нам словами горного учителя. И же воплотился, дабы спасти этот мир добровольную жертвою своей. Возлюбить Господа своего паче самого себя? «И ты, монах, всю жизнь жил токмо по заповедям Христа, не в мали, не уклоняясь и не смущаясь прелестью мирскую». «Да», — тихо ответил сергей — «но ты служишь Господу, я же являю собою земную власть». «Да стоит ли князю то же, что иноку?» «Ты скажешь «да», — ведаю, что теперь скажешь ты». Напомнишь мне поучение Владимира Мономаха, не подсказывай мне. Помню, монах, не мни, что малосмыслен и не княжен есмь. Чел я и послание Мономаха Ольгу Святославичу. Отойдя к окну, не оборачиваясь, Олег произнес наизусть древние пронзительные слова. — убиши дитя мое, ну не буди веместниками шнами, но возложивши на Бога. А русской земли Не погубим с тобою. А мою посли ко мне, Дабы хоплакал мужа и я. Да снею нею же, кончав слезы, Посажу на месте и сядет, Аки горлица на сусе древе, Жалеючи, и яс утешуся. — Угадал, монах? — Выпросил Олег, вновь и резко Оборачиваясь к Сергию. — И ты нудишь меня, Паки простить, Дмитрия? Но ежели я не таков, Как твой мономах? Ежели я не прощаю обид? Ежели я лишён христианского смирения? Ежели я изгой правой веры Христовой?» «Каждый русич уже православный», — отверг Сергий новую вспышку Олеговой ярости. «Каждый?» «Да». Приявший крещение, принял в себя и все заветы Христовы. «Токмо не каждый понимает это, и потому многие грешат» но грешат по неведению не зная своих же душевных сокровищ и не видя очами земными сокровенного света своего а ты зришь сей свет и во мне инок зрю княже ты сам ведаешь и сам речешь истину я же токмо внимаю тебе недостойного князя может поддержать и наставить достойный пастырь продолжает сергей Даже недостойного пастыря можно пережить, дождав другого, достойного. Я боюсь иного. Чтобы весь народ не возжаждал телесных услат и обогащения, не позабыл о соборном деянии, как то створилось в Византии. Вот тогда нашу землю будет уже не спасти. Мы живы до толи, доколе христиане есть мы. И потому подвиг иноческий — Достоит каждому из нас и возможен, исполним для каждого. Князь Олег задумчиво и строго поглядел в очи сурового старца и первым опустил глаза. Значит, можно? вопросил он. Да, снова ответил Сергей. Но почему Москва? паки взорвался Олег. Почему не Тверь, не Нижний, не Рязань наконец? Ну да, Нам, Рязанам, никогда не принадлежало Великое княжество Владимирское. Погоди, постой. И книжному научению мало обучены Рязане, суровые воины, удальцы и резвицы узоричие и воспитание рязанское, но несмысленные мужи, но не исхитрены в делах правления и в мудрости книжной. Все так. И значит, Рязани не возглавить собор русичей но нижний. Будь на месте кирдяпа с Семеном, Да, ты прав, молчаливый монах. Одна тверь, ежели бы уцелел сохранил престол Михаила Ярославич. Вот был князь, не бысть порока в нем. И скажешь, монах, что тогда бы воздвиглась брань с Ордою, и Рязани стала бы вовсе не уцелеть в той гибельной пре. И значит, все усилия наши, и спор с Литвою, и одоление на татар, впусте и послужит токмо вязщему возвышению москвы и людины весь язык захотят с всего или мниш ежели и не захотят то именно стерпят за них христиане суть и небесным учителям приучены к терпению без которого не устраивается никакая власть и будут жертвовать и будут класть головы в бранях лишь бы стояла великая власть в русской земле Но Литва! «Зрел я в одном из молитвенных видений своих», — медленно выговорил Сергий, как проломив стену церковную. Ломились ко мне неции в шапках литовских. «Мыслю долог еще, долог и кровав будет спор Руси с Литвой. И в церкву вошли? Нет». Церковь обители нашей молитвою Господа устояла. Олег свесил голову, замолк, долго молчал. — Ты зришь грядущие, инок, — возразил Сергию наконец. — Поверю тебе. Литву отбросят русские рати, но орда. Мыслишь ли ты, что и безмерные просторы степей уступят некогда славе русского оружия? И что для сего все нынешние жертвы и неправота, и скорбь, и горе и одоление на враги? Этому трудно поверить, князь, и трудно постичь истину сию. Но скажи мне, попустил ли бы Господь нашествие языка неведомого и дальнего из-за края земли, подъявшегося на Русь, ежели бы не имел дальнего умысла всем? Ежели язык тот, мунгалы и татары, охапили таликую тьму земель и племен, Не достоит ли Руси в грядущем повторить подвиг тот, пройти до рубежей далекого чина, до дальнего сурового моря, окоимбают грядущие оттоль, яко омывает оно края земные, и всем народам, сущим в безмерности той, принести свет учения Христова, свет мира, истины и любви? Не в том ли высокое назначение Руси пред Господом? В этот раз Олег молчал особенно долго и несколько раз встряхнул головою, прежде чем возразить. «А ежели земля не выдержит, той ноши великой и расколется вновь. Восстанешь ли ты из могилы, отче Сергия, дабы паки воскресить и скрепить всю русскую землю во всех грядущих пределах ее? Восстану!» — произносит, выпрямляя стан, троицкий игумен. Земля русская не должна избегнуть вовек. Теперь Олег сидит, уронив на столешню беспокойные, стремительные, а тут враз уставшие руки. В Радонежском игумене была правота. Это он понял сверхчувствием своим уже давно, почитай сразу. И правота эта была против него, Олега, и против его княжества. Новым беззащитным взором глянул он на непреклонного радонежского подвижника. стало мыслишь ты, ежели я и добьюсь, то сие будет окма к умолению Руси великой. Исчезнет Москва и распадется Русь, и некому станет ее снова связать воедино. И ты прав, тот иной будет опять утеснять соседей» подчиняя себе иные княжества и творя неправды, возможно, горшие нынешних. Ты это хотел сказать, монах? Ты опять молчишь, заставляя говорить меня самого. Ты жесток игумен. И скажешь, Дмитрий поклялся больше не причинять мне зла и сойти в любовь с Рязанью, и может даже предложить связать судьбы наших детей. Без того не крепок бывает любой мир. Впрочем, именно так Алексей покончил приумосковито с Суздалем. Как знать, иного не выдумано. А затем? Рязань станет вотчинную Москвы? Ты опять молчишь. Ты ведь знаешь все наперед. Ты ехал ко мне, ведая, что уговоришь меня помириться с Дмитрием. Ты лукав и страшен монах. Быть может, ты обманываешь меня и потому молчишь. Не обманываешь? с такими глазами, как у тебя, не лгут? Или передо мною воскреши Алексей, и Рязань ожидает участь Твери? Помолчи, монах, дай мне понять самому, дай мне решить самому. Уж этого права, надеюсь, ты не отнимешь у меня. Вот я стою пред тобою, и рати мои победоносны, и я все могу, могу отмстить, страшно отмстить. Могу не послушать тебя, монах. И тогда душа моя пойдет в ад? Ты это хочешь сказать, лукавый инок? Или сам, пожертвовав когда-то своей обидой, ожидаешь днесь того же и от меня? По что веришь ты, что я не свибл, ни любой из моих воевод, призывающих меня к брани? По что так уверен ты, что и тебя самого я не удержу, и не ввергну в узилище, как поступил с владыкою Дионисием киевский князь. «Дионисий уже не подвластен земным властителям», — возражает сергей «Умер?» Настала тишина. Опустив голову, Олег медленно дошел до противоположной стены покоя, задумчиво вновь глянул в окно, за которым внизу, под обрывом ерилась вздувшееся от осенних дождей ока невесело усмехнул вымолвил или убит или убит эхом повторил радонежский игумен видишь монах как привольно зло в этом мире сергий не отвечает мир создан величавой любовью и существует именно потому что в мире жива любовь неустающая в бореньях и не уступающая пустоте разрушительных сил. «Мыслишь зло — уничтожение всего сущего», произносит, не оборачиваясь Олег, угадавший невыказанную мысль Сергия. «Мыслю так. И посему надобно всеми силами не поддаваться злому. Но доброта — не слабость ли?» «Доброта — сила», — отвечает сергей аратный труд, опот и кровь, ижезаны, проливаемые в бранях. Господь требует от всякого людина действования, ибо вера без дел мертва есть». «И все-таки я должен уступить Дмитрию. В этом высшая правда», — скажешь ты, — «в этот миг». В час этот, когда Рязань сильнее всего, когда враг мой угнетен почти раздавлен, в этот миг велишь ты мне, не я, Господь. Пусть Господь, но помолчи, теперь помолчи, монах. В этот миг, в этот час славы моей, велит мне Господь отречься от самого себя ради высшей истины и высшего долга пред землею своею обещаешь в награду лишь светлую память людскую. Но нет, ты не обещаешь и ее, ибо обадят, оболгут, клеветами очернят память мою на земле и жертву мою днешнюю, ни во что обратят, приписав мне неведомые корысти и злобы. Ведаю, ведаю, что христианину невместно печись о воздаянии земном ибо не ради людской памяти, но токмо ради Господа творит добро христианин, и Господу одному ответственен в делах своих. Все так. Даже в безвестии, в очернении, в гибели, в хуле и поношениях, как тот мних, ославленный злостолюбием среди братьей своей, хотя был святей святых, все так. Господу своему и земле родимой. Так обещаешь ли ты сергий что не погибнет земля которую создаем мы теперь михайло тверской отринувший вышнюю власть и я тоже оба в большей мере чем твой дмитрий обещаешь ли ты что не погибнет земля что не растащат не разворуют русь грядущие вослед нам что жертвы наши не всуе пред господом обещай обещаю сыне Да коли вера не ослабнет в русичах, прах, в который уже вскоре обратится ветхая плоть моя, будет вновь и вновь вдохновлять живущих на подвиги битвы и отречения ради родимой земли. И этих слов, княже, я не говорил еще никому и не скажу никому иному, ибо ведаю, сколь велика жертва твоя. Оба замолкли надолго оба не ведали времени в этот час, только за слюдяными оконцами желтела синело. там погибал осенний краткий день шли часы отмеренные природой и господом. И олег вновь говорил многословно и долго, изливая упреки и жалобы, и словно бы не было сказано реченого, возвращаясь вновь и опять к истоку спора с самим собой. И сергий опять молчал Он знал, что князю Олегу надо дать выговориться, надо дать излить всю горечь и все обиды прошедших лет. А далее? Далее сам князь решит, как ему должно поступить. А он с Сергией привезет в Москву желанный и жданный мир с Рязанью. В очередной раз совершив благое деяние во славу родимой земли. Привезет воистину прочный мир, скрепленный два года спустя, браком Софьи, дочери князя Дмитрия, с Федором Ольговичем, сыном великого князя Рязанского. Так Сергий свершил последнее великое земное деяние свое, за которым, впрочем, последовали многочисленные, неоконченные и доднесь деяния духа этой угасшей плоти, вновь и вновь в труднотах веков воскрешая память великого русского подвижника. И спустя многое время, уже едучи домой, улыбнется Сергий, умученный почти неземной улыбкою, и подумает, что князя Олега уговорить было ему все-таки легче, чем селянина Шибайлу, укравшего Борова у сироты и упорно не желавшего возвращать похищенное. Ибо духовная сила успешливее всего там, где встречает ответную, подобную себе духовность, и тогда лишь люди невзирая на взаимные злобы, но, почуяв сродство высшей природы своей, нисходят в любовь и урежают, к общему благу, взаимные которые споры. Ибо первичен дух, а бытие вторично. Дух всегда выше плоти, как творец выше творения своего. И в непрестанном борении духа с плотью должен главенствовать и одолевать дух. И духовное должно быть выше первее плотского, тварного. И всякое восстание земного есть лишь знак помрачения духовности, за коим с неизбежностью следует гибель, объятого неверием земного бытия.